Часть третья. Подземный город. Ответственность есть проба мужества человека. Горацио Нельсон. Темнота стала постоянным спутником, Дей. Решение уйти от завала далось ей непросто. И Горгулье до сих пор казалось, что она предала Ло, Иву и саму себя. Ло, потому что не спасла. Иву, потому что ее парень погиб, спасая ее, Дей, Себя потому что отошла от собственных принципов. Много-много раз Горгулья думала, что зря послушала скравника. Нужно было остаться и таки откопать вампира. Гоблину этот мир, если ради его спасения приходится жертвовать друзьями. Все-таки она просто трусиха, что поверила Шубину, что Ло и без нее спасут. Кто, гоблин побери, мог его спасти? Проклятие! Горгулья шла и шла вперед. Снова и снова казнила себя. Ее совесть не удовлетворяли обещания вернуться после того, как она разрушит камень. Кто знает, как там с камнем выйдет? Алло, скорее всего, не сможет продержаться столько дней. Что с Текорном тоже непонятно, успел ли он ускользнуть? Смог ли выжить? Может ли спасти сородича? Вопросы, вопросы, вопросы, все теплеющий камушек амулет и темнота. Нет, да и зажигала небольшой огонек фонарик. Но в его тусклом свете тьма казалась еще более всеобъемлющей. Все это выматывало просто страшно. Горгулья каждый день обещала себе, что после того, как все решится, никогда в жизни больше не спустится под землю. Нет ужаснее места. Даже одиночество начинало ее тяготить. Расскажи ей о таком кто-нибудь заранее, она только бы посмеялась. Девушка искренне считала, что любые люди, хоть и эльфы или тролли, ее тяготят. Переживала, как она будет путешествовать с двумя малознакомыми вампирами. Считала, что устанет от их общества, ведь они будут рядом каждую минуту каждого дня. Мол, лучше бы идти одной. Теперь же понимала, насколько ей не хватает общения. Да хоть парой фраз в день перекинуться, и то счастье! Шар совершенно не помогал. Магия терялась где-то в бесконечной массе нависающего над чародейкой камня, заставляя сомневаться, что весь остальной мир вообще существует, что есть где-то на свете зеленые леса с высокими стройными соснами, или залитые солнцем луга, или огромное бесконечное море, гордые города и милые уютные деревушки. И самое главное, что вечно свободное голубое небо ей не привиделось». Что оно действительно все еще ждет, когда она наконец-то распахнет во всю ширь крылья, поймает ветер и помчится вперед, вперед, вперед, навстречу солнцу и высоким гордым скалам, далекому дому. Неужели такое счастье все-таки случится в ее жизни? Нет, ничего глупее для истинной горгульи умереть в какой-то норе так далеко от бескрайних небес. Дей уже давно сбилась со счета дней, когда наткнулась на огромную пещеру, весьма ее удивившую. Хотя бы тем, что стоило Горгулье войти в нее, как амулет ощутимо потеплел. Девушка насторожилась, подождала каких-нибудь неприятностей, но те не спешили. Это не могло не радовать. А еще здесь было значительно светлее, чем в туннелях, которыми она шла до этого. С таким явлением Горгулья уже сталкивалась. Где-то светились стены из каких-то необычных камней. Где-то грибы и даже мох, где-то отчетливо фанило магией. Сейчас волшебства чародейка не ощущала. Слабое же синеватое свечение исходило из изогнутых, явно естественного происхождения, полосок незнакомого ей минерала. Итак, перед девушкой лежала пещера, наверное, не меньше, чем та, в которой располагался город вампиров. Однако никаких строений или статуй здесь не было. Впрочем, кто-то разумный руку к ней все же приложил. Сначала Дей да не поняла, почему так решила, но потом сообразила. Камни в центре лежали совсем не хаотично, как казалось на первый взгляд. Здоровенные булыжники, практически по пояс взрослому человеку, укрепленные более мелкими, располагались на разном расстоянии друг от друга, но все равно так природа сосредоточить их не могла. Горгулья немного подумала, и... Улыбка расползлась по ее лицу. Крылья распахнулись, и чародейка взлетела вверх. Пусть не к небу, но тоже неплохо. С высоты сразу стало понятно, что за фигуру образовывали валуны. Лабиринт. Или, как его еще называли, каменный круг. На самом деле это была спираль. Если идти по ней правильно, дойдешь сначала до центра, а потом обратно. Ведь выход там же, где вход. И никакого другого нет. Если же сбиться, отклониться, шагнуть в сторону, то так и будешь блуждать, упираясь в тупики. Таких каменных лабиринтов по миру было немало разбросано, причем они считались старинными сооружениями, да настолько, что доподлинно о них мало что знали. Но все чародеи чувствовали совершенно особую магию подобных мест. Энергия в этих кругах закручивалась невероятным образом, причем без видимого источника, просто сама по себе, будто обычные камни, выложенные особым образом, могли поменять ее течение. Насколько Дэй знала, Если просто выложить булыжники сходным образом, на силу это никак не повлияет. Древние же круги влияли еще как. Маги-ученые бились над этой загадкой веками, но так и не пришли к какому-нибудь единому мнению. Возможно, потому что и сами лабиринты действовали по-разному на разных людей. Чаще всего круги связывали с культом предков или каких-нибудь неизвестных богов, сила которых так меняла магию. Устойчивость же этого эффекта при том, что верующих эти сооружения явно лишились давным-давно, объясняли некими таинственными ритуалами. Иногда лабиринты считали элементами сложной защиты от духов, нечисти или темных сил. Смысл в этом был. Все названные старались избегать каменных кругов. Также они немало усиливали природные способности некоторых чародеев и в особенности шаманов. Кстати, разные расы по-разному ощущали этот эффект. Но Дэй доподлинно знала, что существует еще одно назначение лабиринтов. Иногда она даже думала, что, возможно, оно было единственным. Все остальное — это сопутствующие явления или результат повреждений. Гаргулья совершенно точно знала, что подобные сооружения — это телепорты. Основанные на принципиально другой магии, они колебали грани мира и могли то, что оказывалось не под силу ни одному стационарному порталу. Например, перекинуть человека на другой край мира или отправить его туда, где ему более всего хочется оказаться, или туда, где ждет его судьба. Собственно, именно так Дэй и оказалась в университете. Дурачась с друзьями, она отправилась к каменному кругу и прошла всю спираль, оказавшись в центре. Через пару мгновений девушка уже стояла перед дверьми в магическую школу. Тогда будущая чародейка, конечно, растерялась. Слава серым небесам! Ей удалось убедить служащего в городской ратуше отправить сообщение черным горгульям, куда делась одна из их бедовых чат. Ее забрали обратно, но на совете племени было решено, что по достижению нужного возраста девушка отправится на обучение в людские земли. И вот снова он. Дэйна да хмурилась, разглядывая лабиринт. Да, не похож на тот, что располагался в землях горгулей. У них камни поменьше, вообще без обработки. Стоят плотно друг к другу. Между ними не пройти, если только не перелезать через них. Тут же между валунами запросто можно протиснуться, а основной путь скорее угадывается, чем четко указан. Чародейка прищурилась, пытаясь разглядеть магические потоки над лабиринтом. Но энергия не волновалась. Впрочем, Дей это не обескуражило. Конечно, возможно, круг поврежден и уже не работает. Но, скорее всего... Очнется, когда в нем окажется кто-то живой. Горгуль я немного покружила, не решаясь, впрочем, пролететь над лабиринтом, и решительно спустилась вниз. Сначала поесть, потом в путь. Чтобы магия лабиринта сработала, его обязательно нужно пройти, а не спуститься сверху в центр. Это уже проверено. Дей, оттягивая момент, не спеша перекусила, проверила снаряжение и только потом отправилась ко входу в круг. — Надеюсь, я не окажусь дома или снова перед дверями университета? — мрачно подумала девушка. — Нет, оно, конечно, неплохо, но хотелось бы сначала таки добраться до этого распроклятого камня. Около входа в лабиринт Дэй невольно замедлилась. Стало страшно. Оказаться у дверей университета — это еще пол беды, А вот разлететься на миллионы частиц — это катастрофа. Что может быть хуже невыполненного долга? — Нет уж. «Все смерти потом. Сначала нужно разбить этот гоблинский камень. Гоблин, его побери!» «Ну же! Не трусь!» «Интересно, сколько веков?» «Нет, сколько тысячелетий он тут стоит?» «И вряд ли кто-то проверяет, работает он или нет. Может, сломался гоблин уже давным-давно?» «Это, конечно, шаманская магия. В ней вроде точность не так уж важна, но тем не менее...» — Амулет меня привел сюда. Значит, все должно быть правильно. — Ну же! Иди давай! Горгулья пару раз выдохнула и, наконец, сделала первый шаг в лабиринт. Камни остались безразличны к ее поступку, да и это немного приободрило. Второй шаг, и вот она уже вошла внутрь. Никаких особенных ответвлений тут не было, дорога хорошо видна. Конечно, можно запросто перейти на другую тропинку или вбок, или пуще того перелететь, но тогда ничего не сработает. Девушка не спеша пошла вперед. Камни казались совершенно обычными, где-то голые, где-то поросшие мхом, какие-то округлые и естественные, где-то прямоугольные, явно вырубленные чьей-то киркой. Дэй иногда касалась их, пытаясь что-то ощутить, но пока ничего не происходило. Сначала совсем ничего». Но спираль лабиринта насчитывала немало витков. В какой-то момент горгулья поймала себя на том, что все посторонние мысли исчезают, оставаясь где-то за пределами круга. А внутри — ничего, только узкая тропка меж камней до да старые валуны по бокам. Девушка прошла еще виток и даже не заметила, что пространство за пределами лабиринта стало смазываться. Сами же камни обрели небывалую четкость. Да и казалось, что даже в тусклом свете, который исходит от прожилок кристалла в стенах, она может разглядеть каждую трещинку. Зато все, что находилось за пределами круга, утрачивало свои очертания, будто горгулья смотрела через окно, по которому стекают дождевые капли. Но это не удивило, не заставило насторожиться. Девушка вообще едва заметила эту странность. А мир за пределами круга смазывался все больше и больше. Одновременно менялась энергия вокруг. С каждым шагом Дей магические потоки изгибались, закручивались в нечто совершенно новое, но не трогали саму девушку. Пока сила лабиринта существовала будто отдельно от всего остального мира и своей гостье. Но чем дальше проходила волшебница, тем больше она ощущала изменения. Сначала не глазами, не своей привычной магией а как-то подспудно начала чувствовать колебания энергии. Ее мощное, медленное, какое-то первобытное течение. Оно отдавалось в висках биением крови, несмотря на каменную ипостась. Звучало в ушах непонятной, неуловимой мелодией. Не поймешь даже, то ли бубна, то ли варгана, то ли еще чего-то. А может, и вовсе протяжного человеческого голоса, поющего на незнакомом гортанном языке. Во рту появился вкус молока а в нос ударил запах крови и чего-то горького, что Ива так любила добавлять в зелья. Полыни. По каменной коже мазнуло жарким ветром, холодным снегом, а губ коснулась дождевая влага. Волуны же вокруг окрасились в красный закатный цвет. Мир за пределами окончательно исчез, заменившись туманной пеленой из капель воды, сизого пепла, колышущейся силы и протяжной, вынимающей душу песни без слов. А потом все затихло. Энергия успокоилась. Только теперь Дэй отгораживала от остального мира вполне реальная стена. В центре спирали валуны оказались с ее рост. Девушка не стала задаваться вопросом, как она этого не заметила раньше. Ее куда больше волновала пустая площадка перед ней в пару шагов шириной. Абсолютно плоская. А на ней, вызывающе ровно, лежало несколько небольших с шапку камней с рисунками и уже видела такие в бесконечных туннелях, по которым так долго пробиралась. На первом слева кто-то вырезал схематичную рыбу. На следующем — такая же невразумительная каракуля. Кажется, собака. На крайнем справа — олень. Горгулья скривилась, покопалась в вещах, достала свои записки. Ну, точно! Именно такие изображения ей и попадались в коридорах по пути сюда. — А что, если те места? где были вычерчены эти рисунки. Это своего рода... <къем> отметки для выхода из телепорта. Вот сейчас присяду на камушек с рыбой и окажусь в том месте, где мы с сло и тикорном. И весь путь придется проделывать заново. Дэй аж пробрала от этой мысли. Она полистала записи. Таких рыб ей попадалось много, да и собак с оленями. Может, нужно какую-то комбинацию знать? Например, два раза постучать по рыбе и один раз по оленю с собакой. Тогда полный гоблинец. Комбинации-то я не знаю. В этот момент амулет будто очнулся и очень сильно нагрелся. Дэй помянула его недобрым словом, но идея ей понравилась. Она поднесла магический кулон к каждому из камней, пытаясь понять, на какой из них тот отреагирует. Но камешек никак себя не проявлял, его температура оставалась одинаковой. Горгулья раздраженно села перед рисунками, пытаясь догадаться, что ей выбрать. «Почему? Вот же ж гоблин! Почему нельзя без этих сложностей? Написали бы! Злобный камень сюда! Тыкни, нажми, попрыгай!» «Нет, нарисовали! По идее, это должно что-то пояснять, так?» «Златка, Калли, где вы? Тут думать надо!» Дэй нервно засмеялась и постаралась рассуждать логически. «Ну, олень — это точно не то. Он большой и с рогами, он в пещеры не пролезет. А если меня амулет привел сюда, значит, камень таки в пещерах. Может, олень — это портал наружу, и не придется идти обратно тем же путем? Было бы здорово». «Очень не хочется через вампиров пробираться». Горгулья передернула плечами. «Так, дальше». Что собака? Или это волк? Один гоблин. Так, ну собака более реальна. Ей легче оленя и рыбы передвигаться по туннелям. Опять же, собака встает на след. Типа, как я сейчас иду. И вообще, собаки всегда с людьми, а камень, он против людей. Значит, собака должна помочь с его поиском. Ладно, хороший вариант. А рыба? А что рыба? Где ей тут плавать? Нет, может, и есть какие-то подземные озера, но вряд ли в них водится рыба. Или водится. Какой-то монстр водился. Дэй да вспомнила, как они с Ло и тикорном перелетали через водное препятствие, и прямо из этой лужи появилась жутчайшая тварь со множеством щупалец и зубов в буро-розовой пасти. Ло чуть не попался этому кошмару, а сама она, кажется, визжала, как... как ива. Нет. — Рыба, это как-то неубедительно. Собака больше подходит. Дей еще немного поразмыслила, но выводы казались более-менее логичными, насколько это, конечно, возможно при столь малом объеме информации. — Ладно, собака так собака. Горгулья всегда придерживалась мнения, что если решение принято, колебаться не имеет смысла, лучше сразу действовать. Ну а потом, если что, исправлять ошибки. — Так. Это все, конечно, хорошо, но как эта штука работает? Горгулья задумалась и вспомнила ощущение, которое у нее возникло, когда она шла по спирали. Полная отрешенность, очень на транс похоже. Такого состояния ей даже на специальных уроках по медитации в университете достичь не всегда удавалось. Сможет ли повторить? Дэй подвинулась к камню с собакой и положила на него руки. Прислушалась к ощущениям которых как таковых-то и не было. Магия никак не прореагировала на ее действия. Девушка нажала на камень. Тоже ничего. Обвела пальцем рисунок. Ничего. Произнесла «собака». А потом «волк». На всех языках, на которых знала, как они произносятся. Даже на языке кобальтов, будь они и милые златка, неладны. Попробовала коснуться силой, но быстро поняла, что этого делать не стоит. На миг энергия вокруг стала такой враждебной, что даже та внутренняя струнка, которая в горгулье отвечала за направление бой, посоветовала хозяйке не лезть на рожон. Чародейка задумалась, что еще можно попробовать. А пока просто положила ладони на камень, надеясь, что, может, стихия сама подскажет, что делать. Прикрыла глаза, вновь пытаясь услышать ее голос. Ничего не происходило. Дэй принялась размышлять, что еще можно сделать. Однако мысли, словно подхваченные рекой ветки, уплывали куда-то вдаль. Причем все происходило так естественно, что горгулья не заподозрила никакого подвоха. Даже странный ритм, отдающийся в висках, приняла забиение пульса, хотя в каменном обличье он не был ей свойственен. Под веками то и дело вспыхивали искорки, как при слиянии со своей стихией. Они и этот отдающийся во всем теле ритм успокаивали и настраивали на одну волну, а стук крови слышался все громче и громче, заполняя собой все пространство. И в какой-то момент остался только он. Дэй да стало казаться, что она сама стала этим звуком. И вдруг мир будто покачнулся. Пульс зачастил. Девушка испугалась, но выскользнуть из него уже не смогла. Даже открыть глаза не получалось. А он все затягивал и затягивал. Чистил и чистил, горгулья начала задыхаться, что в этом облике тоже выходило из ряда вон. Захотелось кричать, но звук никак не рождался, и пошевелиться она не могла. Паника полностью охватила девушку, и в это же мгновение мир снова качнулся, разом будто устаканившись. Никакого непонятного стука в висках, никаких неприятных ощущений. Тело вновь начало подчиняться. Дэй тут же распахнула глаза, вскочила и огляделась, создав волшебный огонек. Первое, что она поняла, Анна действительно перенеслась. Но куда? Стояла горгулья на каменной площадке. Под ее ногами было выбито все то же схематичное изображение собаки, только во много раз больше. А вот само пространство вокруг куда меньше. Тоже пещера, но потолок в два человеческих роста. От стены до стены не более шести шагов. И, собственно, ничего более нет. Дэй повертела головой. Какого-то особенного камня тут не было. Нигде не лежал булыжник с надписью «Я тот самый злобный камень, который тебе нужно разрушить». Да вообще, с предметами в этой пещере не сложилось. Однако был выход. По виду в очередной туннель, который немало уже приелись горгулье. Но что делать? Девушка скептически покрутила головой. И сошла с площадки, направившись к арке прохода. Да, такой же лаз, как и многие-многие до этого. Относительно ровный пол, грубо обработанные стены. Кто только понастроил эти норы! ворчала Дей про себя, шагая вперед. Амулет пока себя никак не проявлял. Магический фон тоже оставался ровным. Девушка шла вперед, гадая, как будет выглядеть загадочный злобный камень. Просто валун? Огромный кусок малахита. Грубо выточенная статуя какого-нибудь монстра, пульсирующая сгусток тьмы, или, наоборот, тревожного сияния? Будет ли у него охрана? Какие-нибудь страшные чудовища или полные энергии пентаграммы? Придется ли ей драться или разгадывать сложный код заклинания? Ход постепенно начал расширяться, потолок стал выше. Да и это порадовало. Явно к какому-то значимому месту идет. Девушка даже невольно ускорила шаг. И не зря. По стенам пошли блики. Горгулья уже знала, что так отражается свечение тех камней, что и около каменного лабиринта. «Надеюсь только, это не очередной круг», — поморщилась она. Это не был круг. Просто очередная большая пещера с прожилками светящегося кристалла. Так что свой огонек Горгулья погасила. Что-то тревожило Дей. Она застыла на входе, внимательно оглядываясь. А еще здесь на полу валялись несколько камней. Может, один из них — тот, что ей нужен?» Чувство тревоги не отпускало. Девушка решила, что это мандраж перед важным делом, и, поколебавшись еще немного, двинулась вперед. В центре она как раз заметила интересный обломок. От него исходил слабый свет. Может, конечно, это такой же, как в стенах, кристалл, но проверить стоило. По мере того, как она шла... Всего несколько шагов, но от чего то они показались невероятно долгими. Атмосфера в пещере ощутимо менялась. Снизу у стен, где-то на расстоянии в половину человеческого роста, стали загораться синеватые искорки. Попарно. Раздалось странное шуршание. Дэй судорожно оглядывалась, но в этом освещении не видела ничего конкретного. Бледно-золотистое освещение камня в центре понемногу усиливалось, и он становился все ближе и ближе. Девушка напряженно, до боли в глазах, вглядывалась в пространство вокруг него. Искала линии, знаки, надписи, искаженные магические потоки. Может, защита заключена в якобы хаотично разбросанных вокруг обломках? Вдруг это части сложной схемы заклинания? В какой-то момент нервы не выдержали, и горгулья япнула один из мелких булыжников. Тот покатился, звонко цокая по полу боками. Но ничего не изменилось. Чародейка осторожно тронула ногой соседний камушек, разглядывая разные его стороны. Однако ничего необычного не обнаружила. Магия тоже молчала. Дэй вновь посмотрела на слабо светящийся впереди обломок. Неужели все будет так просто? Она просто подойдет и разрушит камень? Девушка на всякий случай подняла глаза вверх. Если будет сильный выброс энергии, пещера может не выдержать. Горгулья передернула плечами. Еще одного обвала ей не хотелось. Она и тот-то... Сразу вспомнил село и собственная трусость. Нельзя. Нельзя было уходить. Нужно было откапывать его до последнего. Значит, хотя бы не зря должно быть. Чародейка сжала кулаки и решительно направилась вперед, к камню. Тот потемнел, когда она нависла над ним. Опасаясь какого-либо подвоха, Дей призвала магию, укрепила свои щиты, вытащила клинок и наколдовала усиливающий кокон, вокруг его и так крепкого лезвия. Странное шуршание слышалось теперь отовсюду, света будто стало больше. Но отвлекаться Горгулья не решилась. Глубоко вдохнула и нанесла удар. Камень брызнул во все стороны осколками, будто простое стекло. Дэй да напряглась, прислушиваясь к миру и магическим потокам. Пока ее оглушал звон и собственное напряжение. Но потом... Потом она поняла, что ничего не изменилось. Амулет не отреагировал. Сила вокруг как текла, так и течет. Даже свод пещеры не поколебался, чего она боялась более всего. Как так-то? Не может разрушение камня, оказывающего такое мощное влияние на мир, никак не отозваться. Такого просто не может быть. «Может, на поверхности?» «Может...» «А может, это просто не тот камень?» Насмешливо предположил внутренний голос. Идей с кристальной ясностью поняла. Он прав. Не тот. С досадой пнула один из крупных осколков. Он покатился вперед. Прямо под ноги здоровенной волчицы с горящими синеватым глазами. Один момент горгулья смотрела на зверя, потом же буквально взмыла в воздух. Такой скорости взлета ей раньше никогда не удавалось достигать. И сделала она это явно не зря. Сразу несколько волков прыгнули на то место, где секунду назад стояла Дей. Девушка с ужасом огляделась. Откуда они? Синеватые огоньки низу стены. Не кристаллы, не магия. Глаза этих странных тварей. Звери и правда были странные. Они не рычали, не цокали когтями по камню. Молча нападали. А пещера не сказать, чтобы отличалась высотой. И животные это быстро поняли. Один из самых крупных разбежался и прыгнул. Да так, что Дей пришлось резко метнуться в сторону, чтобы ее не поймали. Снизу клацнули челюсти. И сразу же прыгнул второй зверь. Еще и еще. Горгулье пришлось метаться по залу бешеной бабочкой, увертываясь от клыков. Ей это быстро надоело, и чародейка призвала магию. Огонь не отпугнул их, как ожидалось. Ласкающе прошелся по их шерсти, будто та состояла из камня или стекла. Хоть и не понравился глазам, привыкшим к темноте. Дэй криво ухмыльнулась, взмахнула рукой, и над ней загорелся яркий шар, не дающий ничего, кроме собственного света. В ответ раздался отчаянный скулеж. Следом горгулья ударила магией земли, но та опять не сработала, просто прошла сквозь животных. — Да что же это за твари? — возмущенно подумала девушка, в очередной раз меняя траекторию полета. — Я даже несъедобная! И в тот же миг с ужасом подумала, может, для них вполне съедобная. Чем-то же они здесь питаются! Жуткая мысль придала ей сил. И девушка подняла магии осколки камней, закручивая их в воздухе. Они не представляли особой опасности для таких крупных зверей, однако заставляли их уклоняться и дергаться. Именно этим Дэй и воспользовалась, чтобы со всего маху, почти под самым потолком, пролететь над головами волков. Да, возвратиться в ход, из которого она только пришла, значило рисковать. Ну а какой выход? Она не знала, какая из нор этих зверей... А они явно вылезли из каких-то нор. Может везти на свободу, а какая закончится тупиком. Место, куда ее выбросил телепорт, тоже ловушка. Но вдруг круг все же работает в обе стороны. Конечно, сосредоточиться до состояния гармонии ей не удастся. Но... Может и не надо? В любом случае, оборону там держать легче. Проход не такой большой. В крайнем случае... Завалю ход камнями и буду медитировать до тупения. Звери оказались быстрые. Уж, казалось бы, с какой скоростью горгулья летела. Но мига не прошло, как они очутились внизу. Пришлось разворачиваться и пугать светом. От него собственные глаза тоже болели, но все же проще. Тем более, что пришлось спуститься. Сколько там того туннеля с момента, когда он начал сужаться? Дальше только бежать. Вот чего-чего, а этого да и совсем не хотелось. Показывать спину врагу — это во-первых. Во-вторых, совершенно не держишь ситуацию под контролем. Звери передвигались практически бесшумно. Их выдавало только дыхание и азартное фырканье. Как в такой ситуации понять, когда защищаться? И, надо сказать, опасения оказались не напрасны. В какой-то момент она не рассчитала, зверь подобрался слишком близко прыгнул, опрокинув на землю. Тут бы и остальные накинулись. Только Дейв взвизгнула, каким-то невероятным кульбитом вывернулась и тут же сколдовала каменный кулак, только не чисто из магии, а оторвав от стены несколько внушительных обломков. Как это удалось сделать с такой скоростью, горгулья я и сама не поняла. Но спасло. Даже отпугнула остальных и того, кто проскочил вперед. Впрочем, они застыли лишь на миг. И тогда... Чародейка отправила в бой такие же камушки с обломками. Идея пришла в голову внезапно. Если они боятся Света... Света... Его тут мало. А что еще опасно в пещерах? В следующее мгновение где-то громыхнуло. Дей умела работать с магией воздуха и воды, но заставить их креметь это задача не из простых. Но она вспомнила такой эффект, у одного из изученных за прошлый год заклинаний. Вода и огонь сталкивались в нем с грохотом, который с непривычки заставлял пригибаться даже самых бесстрашных. Вся их группа потом еще долго пугала им соседей и сокурсников, и не только их. Звери взвизгнули и бросились на утек, обратно в большую пещеру. Все, кроме того, кто стоял с другой стороны. Вот он-то рванул именно туда, куда и сама Дей хотела. Горгулья беззвучно выругалась и направилась за ним, пытаясь придумать, как будет выковыривать оттуда волка. Однако девушка не учла, что камень здесь, оказывается, тоже боится громких звуков. А может, повлияло что-то другое — драка, магия или телепорт. Но треск, который раздался сверху, девушке был уже знаком. Именно такой, как тогда, когда им пришлось бежать, спасаясь от обвала. Дэй снова взвизгнула как и гоблинская тварь где-то впереди. И обе помчались вперед, к кругу телепорта, который мог, гоблин побери, не сработать. Влетели в пещеру так, что воздух свистел вокруг. Волк инстинктивно бросился в самый дальний угол, а именно там был нарисован его силуэт, и куда горгулья как раз и хотела попасть. Зверь же, добравшись до стены, развернулся и ощерился. Недолго думая, Дэй с размаху влепила ему в пасть каменный кулак. Тварь только мотнула головой, ведь настоящий камень девушка отрывать от стены не решилась. Вход пошел лед, который тоже мог быть тяжелым и острым. Треск все приближался, и Дей прыгнула вперед, попала ногами на изображение. Волк же оказался совсем близко. Огромная пасть сверкнула клыками почти у лица. Горгулья отчаянно застонала, прикрываясь самым крепким щитом из тех, которые могла создать в такой спешке. Зверь ткнулся в него мордой, повалил девушку на землю. Тут бы и вцепиться в горло, но он застыл, потрясенно глядя вперед. Дэй тоже подняла глаза, хотя оторвать взгляд от клыков в ладони от горла оказалось непросто. Однако трещины в потолке показались куда страшнее. Зачем она схватила волка за шею и затащила в круг, чародейка не поняла. Но стоило им оказаться внутри как изображение полыхнуло таким же, как у зверя глаза, синеватым светом, и мир качнулся. Осыпающиеся камни и их грохот, скорее всего, дорисовало воображение. Через долгую мучительную секунду Дэй с волком обнаружили себя в каменном круге, откуда горгулья недавно переместилась. Облегчение накатило слабостью, но чародейка все же нашла в себе силы отпрянуть от зверя и поднять руки в атакующем заклинании. Магия еще рождалась, и ему, возможно, хватило бы времени напасть, тем более при переходе щиты слетели. Однако вместо этого волк взвизгнул, сам отпрыгнул от нее и помчался прочь. Причем, что характерно, не поперек спирали, хотя вполне мог перепрыгнуть через камни, а вдоль нее, по той дорожке, по которой девушка пришла сюда. Чародейка с трудом выдохнула испытывая отчаянное желание завалиться на спину и полежать так еще пару часиков. Однако волк мог вернуться. Да и кто сказал, что магия круга будет держаться долго? Тем более неизвестно. Вдруг зверь, пробежавшись по следам горгульи, изменил сложное волшебство лабиринта. В итоге Дей позволила себе только несколько минут отдыха, пока пыталась восстановить дыхание и привести в порядок мысли. — Ну, логично, — признала она. — Нарисованы собаки и были собаки. Удручала, что камни нигде не нарисовали. Дэй да с тоской посмотрела на булыжник с рыбой. К рыбам откровенно не хотелось. Она и в человеческом-то теле плавала не очень. Да и если собаки оказались волками немалых размеров, то что ждать от рыбы? Девушка вновь вспомнила ту жуткую тварь в подземном озере и передернула плечами. Гаргулья перевела взгляд на третий рисунок. «Серые небеса! А как они оленя-то сюда протащили?» Потом вздохнула. «Не вышла с первым булыжником, пусть будет второй. Все равно выхода у нее нет, только добраться до гоблинской каменюки. А значит, вперед! Быстрее начнет, быстрее закончит!» Дэй пересела поближе к камню с рыбой и положила на него руки. «В этот раз нужное состояние пришло быстрее!» Хотя мысли о холодной воде и утоплении девушки изрядно мешали. И все же магия лабиринта сработала. Мир дрогнул, в голове стало пусто. Лишь отдавался странный ритм, похожий на биение крови в висках. Когда Горгулья открыла глаза, то сначала даже не поняла, где находится. Вроде бы пещера. Но вокруг... люди! Девушка застыла на всякий случай но никто не собирался на нее нападать. Она осторожно скосила глаза на пол. Большое изображение рыбы на полу порадовало. Большая вероятность, что если придется убираться, то достаточно вновь оказаться здесь. Но пока Д решила оглядеться. Пещера оказалась большая, и вся она была заполнена деловито снующими в разные стороны дамочками. Все, все здесь присутствующие были женщинами. Более того, женщинами в милейших нарядах. Желтенькие, розовые, белые, голубые платьица, бантики, шляпки, туфельки, кружевая цветочки. Такое количество ярких цветов не в каждом городе на поверхности встретишь. А после мрачности подземных туннелей в глазах ошребило. — Что за полисадник? — Вы новенькая. Денни сразу сообразила, что обратились к ней. «Девушка, вы новенькая?» — повторили тем временем. Горгулья уставилась на невысокую женщину в небесно-голубом платье с воротником-стойкой и аккуратной шляпкой, кокетливо приколотой на бок. Чародейка не знала, как поступить, но все-таки неуверенно кивнула. Незнакомка обрадовалась и тут же схватила ее за руку. «Идемте, идемте, милочка! Ваши подопечные вас уже заждались!» и ее потащили куда-то вперед, ловко лавируя меж остальных девиц, которые радостно и счастливо ей улыбались. «Добро пожаловать, сестра! Привет, подруга! Мы рады тебе!» — неслось со всех сторон. Девушка совершенно не понимала, что происходит. «Конечно, вам нужно переодеться! Кстати, у нас тут не принято на «вы», поэтому будем на «ты». Мы тебе очень рады! И уже приготовили чудесный наряд! «Ты больше любишь голубой или оранжевый?» Белокожая брюнетка Дэй и в каменном обличье отдавала предпочтение черному, но даже в человеческом теле не выносила оба цвета. «Ни тот, ни другой», — заявила она. Незнакомка даже остановилась, потом просияла. «А, знаю!» И они резко свернули. Из пещеры вело несколько ходов. Один из них привел странную пару в небольшую комнату. Женщина мгновенно зарылась в какой-то сундук, да и же, потирая запястье, за которое ее схватили, пыталась сообразить, что делать, за кого ее приняли и кто все эти люди. Пока опасности она не чувствовала, но ощущала странную энергию, исходившую от существ. И они ни капли не испугались ее каменной ипостаси. Горгулья ничего не понимала, но решила не противиться. Слишком все удивительно. А всем сразу противостоять она не сможет. «Плывем по течению, а там разберемся», — подумала она. И в этот же самый момент ее провожатая развернулась сияя улыбкой и протянула ей ворох ткани. «Вот, прямо для тебя! Одевайся!» Дэй оцепенела от этого зрелища. Между губ женщины виднелся двойной частокол длинных тонких клыков и сверху, и снизу, как у акулы. «А вот и рыбки!» Потом девушка перевела взгляд на ткань и ужаснулась еще больше. Ей предлагали облачиться в платье, розовое, с рюшками, валанами и, мать его, розовым кружевом. «Да никакая акула не заставит меня это надеть!» И в дверь заглянула еще одна акула, только в желтом. «Все в порядке? Вам помочь? Может, ленты?» Провожатая, не переставая улыбаться, смотрела на ды. «У нас все в порядке, Кларина!» «О, это замечательно!» — проворковала та, но не ушла. Обе женщины с самыми доброжелательными лицами, не отрываясь, смотрели на Горгулью. «Надо было соглашаться на Голубой!» — с тоской подумала та, расправляя платье. «Взбрыкивать сейчас она не хотела. Будет драка, и кто знает, на что эти акулы способны, а ей еще камень искать, если он все же здесь. Все-таки это изображение находилось по центру, шанс большой». Дей ненавидела переодеваться на людях даже в женской постаси. Но пришлось смириться. Еще она старалась ни на миг не выпускать незнакомок из виду, не поворачиваться к ним спиной, никак иначе. Однако стоило надеть платье, как эти две странные дамочки запархали вокруг. Одна разные пояса к горгулье примеривала, другая ткань вокруг крыльев укладывала. Благо, конструкция позволяла. Девушки протягивали какие-то ленты, искусственные цветы и кружева. От чего то удалось отвертеться, но даже так, когда Дей увидела себя в зеркале, ей поплохело. На редкость ядреный розовый, горгульи лапы, крылья и морда, торчащие из этой красоты. Юбка в несколько слоев, розовая кружево на декольте, да еще и шляпка на лысой голове, розовая. «Твою-то мать!» Дамочки захихикали и погрозили ей пальцами. «Нет, пальчиками!» Ой-ой-ой, избавляйтесь от этих ужасных выражений. Нельзя, нельзя, чтобы ваши подопечные это услышали. И всю эту красоту потащили куда-то дальше, держа уже за оба запястья. Помни, дорогая, твои подопечные сейчас все впитывают как губка. — Как губка? — кивала Кларина. — Никаких грубых слов, никаких непристойных выражений. — Никаких. Кормить восемь раз в день, еду подогревать так, чтобы руке было не горячо. Женщины посмотрели на каменные лапы Дей. Обычной кожи. Сама попробуй или попроси кого. Мы все подруги и сестры, обязательно поможем. Главное играй с ними побольше. Если плачет, проверь, не описался ли. Что? Пеленки в шкафчике у двери. Стирать их в комнате за желтой дверью. «Сажай на горшок не реже! а Отрыжка! Кормить!» Даже каменная голова начала кружиться от этого ужаса. Кажется, она догадывается, о каких именно подопечных идет речь. «Смотри, чтобы они не выползли из комнаты! Не наступи на них! И чтобы не дрались!» «Плачет? Успокой! Никаких подзатыльников! Мы гордимся гуманным воспитанием!» Четыре часа — обход начальства. К этому моменту все должны быть чистые, спокойные и довольные. Акула сладко-присладко улыбнулась, будто обещая, что будет, если неведомое руководство останется недовольным. И восемь потом. И чтобы сама пристойно выглядела. И привлекательно. Начальство любит красивых нянечек. И сразу начинай их укладывать. Правила на стене. Если что, зови. И Дэй впихнули в комнату, и пока она оглядывалась, дверь за спиной захлопнулась замогильно щелкнув замком. Горгулья испытала страстное желание тут же прижаться к ней крыльями. На нее со всех сторон смотрели маленькие монстры, от младенцев, ухватившихся за прутья кроваток, до трех-четырехлетних малышей, уже активно ползущих по полу. Дети оказались разных раз: от внешне выглядящих как люди до крошечных наг. Горгон, Акул и еще небеса знает кого. Сейчас вся эта кодла, не отрываясь, глядела на девушку, дей на них. Добра от неожиданной встречи явно никто не ожидал. Наконец, один из них определился. Маленький Акуленок, судя по внушительному набору зубов даже в таком возрасте, открыл рот пошире и заорал басом. Наверное, он плакал. Для дей это прозвучало подобно реву боевого рога. Она мигом ощетинилась, невольно принимая боевую стойку. Вой тут же подхватили все остальные. Да так, что стены содрогнулись. — Все должны быть чистые, спокойные и довольные! — прозвучал в голове сисюкающий голос акулы. — Тетя! — подергала ее снизу единственный оставшийся спокойным карапуз. Горгулья опустила глаза, ожидая неминуемой беды. — Я обкакался! — Так Дэй впервые поняла что не все битвы можно выиграть. Зато свой следующий забег можно смело было ставить в достижение. Дверь пришлось выламывать, каменную, без замка с этой стороны. Ну а разве что-то может остановить настоящего героя в тактике разумного отступления? Когда от двери остались одни осколки, Дэй вырвалась на свободу, и тут же налетела на обеих акул. Те распахнули рты так, что и голова бы пролезла. Но сзади напирали дети, попеременно крича. «Есть! Пить! Пипи! -пи! Я обкакался!» Идей просто-таки снесла обеих тюремщиц, рванув по коридору. Те помчались за ней. На голову младший из них спикировал какой-то детеныш с крыльями и принялся вопить на одной ноте, явно поддерживая погоню. Вслед устремилось еще несколько летающих карапузов. Дети радостно взвыли, и парочка из них превратилась в шустрых волчат, сходу перепрыгнувших через осколки двери и увязавшихся следом. С боковых коридоров бежали другие акулы. Кто-то примыкал к погоне, кто-то ахал и начинал собирать расползающихся во все стороны деток. Большинство же толпились вокруг, спрашивая друг у друга, что случилось. Горбуля же тем временем поняла, что бежит не в ту сторону. И за очередным поворотом скакнула в боковой коридор и прижалась к стене. Кавалькада, вопя и крича, проскакала мимо. Но стоило Дей облегченно выдохнуть, как последний из крылатых малышей обернулся и радостно завопил. Мама! Каменное сердце Дей дрогнуло. При виде того, как ее почетный эскорт замирает на месте, а потом медленно, будто в страшной сказке, поворачивается. Нервы сдали, и уже она вопя на все лады, помчалась по прежнему маршруту. И с разбегу вписалась во всю ту толпу, что образовалась около детской с выломанной дверью. Дети при виде нее радостно взвыли и тут же перешли на рев, когда она, расталкивая собравшихся, пронеслась мимо. За малышей обиделись все. Да и ноги она своими каменными пятками отдавила многим, не без этого. Следом по тем же ногам пробежались акулы из погони. Волчата тоже не остались равнодушны. Стараясь на них не наступить, люди позбивали друг друга. Кто-то упал, кого-то придавили. В общем, врага быстро определили и с ревом бросились догонять. Дей домчалась до площадки с выдолбленным силуэтом рыбы и прыгнула на него с размаху, прижала крылья к спине, чтобы точно вписаться в него полностью, и замерла. «Медитация!» «Медитация!» «Нужно сосредоточиться!» «Сосредоточиться!» «Держи ее!» «Мама! Пить! Есть!» «Хватай!» «Я обкакался!» а -а -а -а -а -а -а -а При виде этой розово-желтой-голубой толпы, которая вывалилась из коридора, сбивая все на своем пути, Дэй заорала, как резаная. И орала все время телепорта, сотрясая стены двух миров. И продолжала орать, когда шлепнулась на землю в круге лабиринте еще минимум с минуту. Всю эту минуту на нее с ужасом пялился давишний волк, ошалела, оглядывая все это бело-розовое безумие от платья до шляпки. Дэй да наконец заметила его и замолкла. Волк с отчетливым стуком захлопнул пасть, заскулил, поджал хвост и своим бросился на утёк, петляя по запутанным ходам спирали и по минутно оглядываясь на нее с ужасом. Ну и подумаешь, возмутилась Дэй, срывая с себя розовые тряпки. Нежный какой! Рявкнула она, прыгая на розовой шляпке, чтобы уж точно уничтожить эту пакость. Увы, из памяти ее так легко не сотрешь. Главное, никогда, никогда, никогда об этом не рассказывать Грыму. Девушка передернула крыльями и с ненавистью посмотрела на третий камень. Я очень. Очень надеюсь, сказала она нарисованному оленю, что то, что я ищу, окажется у тебя, потому что если нет, то в тот окулятник я не вернусь. И гоблину этот мир! В этот раз переход и вовсе случился в одно мгновение. Дэй оглядела площадку с выдолбленным в камне оленем. Что ж, тут все ясно, уже традиция. Горгулья подняла глаза и замерла. Перед ней впервые стояли люди с натянутыми луками и медленно сжимали кольцо. Дей опешила. Ее щиты слетели при телепортации, как это часто случалось. Сейчас она старательно накидывала их вновь. Неожиданно оказалось, что колдовать, когда на тебя направлено несколько стрел, удивительно сложно, даже если ты каменная. К тому же Горгулья отлично понимала, что против целого отряда много не навоюет. А их было восемь. Восемь человек! Нужно договариваться. Только вот беда. Договаривались всегда Златка и Калли, иногда Ива, но та больше по нечисти типа леших и домовых. Могут ли считаться нечистью вот эти вот подземные жители? На гномов они точно не походили. Явно от человеческого происхождения несмотря на выбеленные снежные волосы. Пусть тоже невысокие, крепкие, но не гномы или кобальты. Луки опять же. Нет, люди. Люди. Вот только... Глаза Дэй попривыкли к необычному освещению, идущему от каких-то странных сооружений, больше всего похожих на сложенные пирамидкой прямоугольные камни. Только сейчас девушка заметила глаза местных жителей. Заметила и вздрогнула. Белые. Абсолютно белые. Конечно, в этом мире каких только народностей и видов не водится. Но эти-то выглядели как обычные люди. Кто же они такие-то на самом деле? Пугали даже не эти странные глаза, а неизвестность. В конце концов, она в каменном обличье тоже тот еще монстр. Но она вполне себе известная в мире раса. Или вид, как не уставал повторять Златко. А вот про белоглазых горгуль я не слышала. — Порождение камня? Нежить? — Нет, нежить не использует луки. — Неизвестный науки вид? — А такое бывает? Правда, потом Дэй разглядела, что зрачки все же были. Это девушку немного успокоило. В конце концов, может, им под землей радушка не так уж и нужна. — Кто такая? — послышалось от одного из них. Говорили на самом распространенном человеческом языке, хоть и с явным акцентом. Нужно было что-то отвечать. Однако чародейка не придумала, что такого сказать, дабы внушить доверие или уважение, поэтому сказала правду. Дэй, черная горгулья, ученица Стонхермского магического университета. Надо отметить, ее слова удивили, скорее даже поразили. Тут бы ковать пока горячо, но горгулья совершенно не представляла, что говорить. Как-то она не рассчитывала на встречу с людьми. «Зачем пришла?» — наконец взял себя в руки говоривший. Горгулья про себя назвала его первым. Дэй разумно решила, что рассказывать про свою миссию каждому встречному не стоит. «Я пришла без злого умысла», — медленно произнесла она, внимательно следя за реакцией. «Я вообще не знала, что здесь кто-то живет». «Тогда зачем ты здесь?» «Еще не знаю», — пробормотала девушка и добавила уже громче. «Меня сюда перенесло порталом. В смысле, лабиринт сработал как портал». «Каменный лабиринт находится в пещерах, где никто не бывает». «Зачем ты там была?» — не отставал первый. я уже начала раздражаться. Одно хорошо, пока они болтают». Руки устают держать натянутые луки. Но сказанное заставило задуматься, что ей делать. Будут ли эти странные белоглазые люди мешать ей? «Если была, значит, нужно», — нахмурилась Дей. «Почему я должна давать вам отчет в своих действиях?» Ее ответ явно не понравился тому, кто с ней говорил. Да и остальным, похоже, тоже. Девушка мысленно обругала себя за этакую дипломатию и приготовилась к бою и драпать. Однако прежде, чем ей что-то ответили или приказали атаковать, стоящий справа от командира мужчина придвинулся к нему и что-то прошептал тому на ухо. Сказанное заставило первого задуматься, потом он кивнул. "Решения будут принимать старейшины, следуйте за нами». Пришлось идти, тем более что чародейку окружили и недвусмысленно указали направление. Оказалось, что площадка с выходом из телепорта находится на небольшой возвышенности. Теперь предстояло с нее спуститься, а потом немного, но снова подняться. Дэй попробовала задавать вопросы, но в ответ получила только молчание, поэтому пришлось в конце концов тоже умолкнуть. Зато вертеть головой никто не запрещал, а посмотреть было на что. Они явно находились в естественной пещере, но огромной. И здесь было холодно. Дей в своем каменном обличье не особо ощущала смену температур, но сейчас и она заметила. Перевоплотись она, без куртки не обойтись. Процессия шла, между прочим, не по полу, а по мосту, установленному на немалой высоте. Он крепился к нижней части пещеры и весьма причудливо изгибался. Дей не сразу поняла, от чего такое решение, но потом сообразила. Дно не было ровным. Более того... По левую сторону оно уходило резко вниз, и там глубоко-глубоко зелено-голубым поблескивало небольшое зерцо. Горгулья невольно поежилась, представив себе глубину, и тут же с интересом посмотрела направо. Тут дно было намного ближе, но больше всего оно напоминало котлован с глиной. В такой попадешь — увязнешь. Да и не знала, глину ли она видит, или это что-то иное. Однако следы в этом месте виднелись отчетливо. Застывшие, похоже, надолго. — То есть иногда эта субстанция мягкая, или ее и сейчас можно продавить? — праздно размышляла чародейка. — Да, заметно, где знания провисают. А ведь это тоже земля. — Проклятие! Если вернусь, похоже, стану еще большей занудой, чем златка. Процессия двигалась дальше, к узкому месту, где, как считала Горгулья, будет выход туда, где живут другие белоглазые. Однако вместо этого они оказались в небольшом коридоре. Шли все по тому же мосту, но здесь он не сильно возвышался над поверхностью. Надей что-то капнуло, и она возмущенно посмотрела вверх. Что капает, девушка не поняла, но заинтересовалась какими-то странными сосульками грязно-желтого цвета. — Что за ерунда такая? Неужели так холодно тут? Вроде не похоже. Не сразу, но Горгулья сообразила, что это пресловутые сталактиты. Взгляд тут же метнулся вниз. И точно, примерно под этими сосульками выселись эти столбики, похожие на замки из мокрого песка, сталагмиты. Те, что первыми попались на глаза, стояли относительно далеко. Но чуть дальше мост вплотную подходил к целой группе таких образований. Горгулья с восторгом обнаружила, что несколько сталагмитов выше нее раза в полтора. А если учесть, что скорость их роста примерно палец в сто лет? Хотя, конечно, скорость может и отличаться, в разных пещерах по-разному, но все равно впечатляет. Впрочем, это впечатление померкло перед теми эмоциями, которые Дэй испытала, когда они вышли из коридора. И все из-за размера. Это не пещера. Это просто что-то невероятное. Горгуль я даже не сразу осознала, насколько та огромная пока не посмотрела на мост. Подсвеченный чем-то вроде фонарей, он уходил далеко вперед и казался тонкой ниточкой, хотя его перила доставали человеку до пояса. Потолка и вовсе было не видать. Люди шли вперед, и их шаги гулко раздавались в едва-едва разгоняемой тусклым светом темноте. — Вот тут оперы давать надо! — Подумала Дей, ежась от подобной акустики. Мозг все пытался осознать размеры этого подземного дворца и удавалось это с трудом. Пещера все не кончалась. Когда появилась очередная узкая часть, Гаргулья даже вздохнула от облегчения, хотя и не могла понять своей реакции. Обернулась назад и еще раз поразилась. Того места, откуда они вошли в пещеру, практически не было видно. «Уже скоро», — пообещал зачем-то первый. В ответ Дей только повела плечами. Но деланное безразличие слетело, стоило им пройти узкую часть и выйти в следующий пещерный зал. — Так не бывает, — отчаянно подумала Горгулья, потому что перед ней лежал город. Самый настоящий город, с домами в один-два этажа, улицами и даже акведуком, только без неба над головой. Стены не опоясывали город, что и понятно, от кого тут защищаться. Хотя... Стояла же охрана у площадки перехода. В полной готовности, между прочим. Интересно, кого ждали? Не ее, это точно. Но кого-то ждали. Причем, как сказал бы Златко, можно сделать два вывода. Кто-то через каменный круг таки проходит. Второе. Эти кто-то разные. Ведь не стали же сразу стрелять. Если бы ждали каких-нибудь тварей, вроде тех волков с синими глазами, то сразу бы превратили в ежик. Однако нет, сначала посмотрели. Интересно. Но в любом случае этих кого-то немного растений не поставили. Это даже три. Горгулья прямо гордилась собой. Пусть дипломатию она пока и не освоила, однако с логикой у нее все в порядке. Так-то. Наконец-то они добрались до домов. Дей жадно их разглядывала и удивлялась. Странная архитектура. По какой-то причине здания здесь старались делать из больших каменных плит. Размер некоторых достигал двух третей человеческого роста, но в основном попадались в половину. Их крепили между собой, будто мозаику составляли, чтобы один максимально близко примыкал к другому. Однако какой-то раствор все же присутствовал, отсвечивал зеленым на фоне серого и темно-серого камня. Несмотря на такое своеобразие конструкции, тут не отказались от окон и дверей. Их, кстати, красили очень ярко, в оранжевый, желтый, голубой. И такие же вешали занавески. Стекол или чего-то на замену здесь не использовали. Мостовых, как таковых, не было. Город и так стоял в толще камня. Что Дэй сильно поразило, так это акведук. Взлетать она не взлетала, не хотела нервировать конвой, но прекрасно понимала, что вода в нем есть. Им даже встретился на пути один фонтан. Собственно, он и обозначил собой, что путь их близится к завершению. Горгулья про себя посмеялась. Она не помнила, кто заметил, но как это верно. На самой главной площади города обязательно есть фонтан. За ним будет ратуша, а сбоку — дом городского головы. Но без фонтана никуда. Надо сказать, их появление не осталось незамеченным. Занимавшиеся своими делами люди, увидев Горгулью, бросали все свои занятия и шли за ней. Толпа становилась все больше. Улица, по которой они шли, наполнилась рокотом и гулом от многочисленных перешептываний. Но громко никто ничего не говорил. Пытались что-то спрашивать у конвоя, однако те молчали и от них отстали. Впрочем, и не остановились, а также шли сзади. Признаться, такого внимания к своей персоне Дэй да не ожидала. Шла гордо, даже почти величественно, вспомнив все уроки этикета а именно темы про то, как себя нужно держать. Не сказать, чтобы что-то там стало для девушки открытием, но многие вещи она усвоила, тем более они не противоречили ее природе. Например, идти требовалось с развернутыми плечами, не горбясь, высоко подняв голову. А как иначе идти, если у тебя крылья? Анатомия такая, что особо не скорчишься. Преподаватель все же нашел к чему придраться. Скорость, взгляд, широта шага. Сейчас его уроки весьма пригодились. Хорошо, что здесь Нива. В который раз подумала Дей, прекрасно понимая, что подругу ужасно бы смутила вся эта ситуация. А вот в парнях она не сомневалась. Калли и Златка умели себя держать. А Грым? Грым уже пил бы с кем-нибудь в первой же таверне. Интересно, тут есть таверны? От чего-то вопрос насмешил девушку, и она еле сумела сохранить невозмутимую мину. Зато так было проще готовиться к предстоящему разговору. Ясно же, что ее ведут к какому-то главному. Что ему говорить? Как это делать? Кто это будет? «Хоть бы не сожгли», — подумала Дейв, вспоминая рассказы Ивы, и усмехнулась. «Ее-то саму сжечь сложно, но убить возможно. А вот этого совершенно не хотелось бы. У нее в планах спасения мира — раз. Узнать, что Ло действительно откопали — два. Стать героиней своего народа — это три. Прожить счастливую долгую жизнь — это четыре. Смерть в ближайшие пару столетий сюда никак не вписывалась. Здание ратуши, или как ее тут называли, отличалось только размерами и некоторой попыткой его украсить. По крайней мере, именно так Дэй идентифицировала полоски из палочек, точек и кругов, проходящие под крышей и окнами. Горгулью повели внутрь а толпа осталась на площади с пресловутым фонтаном и явно пребывала в недовольстве от этого. Девушку проводили в большой зал с несколькими каменными креслами полукругом, но сесть не предложили. Да и подумала, что вот это зря. Еще по-хорошему и накормить бы не мешало. Конечно, если они собираются отправить ее на костер, то смысла переводить на нее продукты, конечно, нет. Кстати, как они тут выживают? Вряд ли продукты выменивают. Иначе куда спокойнее отнеслись бы к ней. Тут явно что-то другое. Интересно, что? Дей еще раз огляделась. Все, все каменное. Только длинные бордовые портьеры из какой-то ткани. Вот еще вопрос. А ткани откуда? Горгулья, кстати, заметила, что дерева здесь нет или очень мало. Даже двери и те металлические или каменные. Одежда же жителей? Состояла из тканей, кожи, меха и металла. Те же стражники в кольчугах. Пусть и сразу видно, что качество у них не особо хорошее. Луки. Луки частично деревянные. Значит, какие-то деревья тут дорастут. Или вымениваются все же. Скоро стало ясно, для кого поставлены каменные кресла. Дей мысленно назвала входящих старейшинами. И, в принципе, угадала. Трое мужчин и одна женщина. Все в годах, но, судя по взглядам, при уме и твердой памяти. Какое-то время они разглядывали внезапную гостью, а она их. Увиденная удивляла. К белым глазам горгулья уже привыкла. Все остальное тоже странно. Например, волосы. Прямые, тяжелые. К тому же у вошедших они отличались особенной белизной. Девушка вспомнила людей на улице и стражников. Те тоже щеголяли такой же расцветкой, даже относительно молодые мужчины и женщины. Но не все. У тех, что помоложе, был виден первоначальный цвет, черный. Однако белый — это не седина. Она такой белоснежной не бывает. Это что-то другое. Лица присутствующих, руки, шеи, желтоватые. Будто когда-то были смуглые, но без солнца приобрели этот не особо здоровый оттенок. Широкие скулы и узкий разрез глаз. Очень похоже на одну из человеческих рас, если бы не белая радужка. А еще Дэй удивила одежда. Старейшины явно по случаю оделись во что-то парадное. По сути, балахоны со штанами, но не абы какие. И замши с бахромой и многочисленными бусинами, металлическими изображениями животных, даже с бубенцами. Последние, правда, только на женщине. «Приветствуем, Валалейхото, гостья!» Наконец начал тот из мужчин, что сидел по центру. «Кто ты такая? И что тебя сюда привело?» «Что тут ответишь?» «Меня зовут Дей. Девушка с достоинством поклонилась и, выпрямившись, добавила. «Первая дочь второго сына пятого круга левого крыла Атторова из рода черных горгулей!» Судя по расширившимся глазам, Такого коварства от нее не ожидали. Дэй решила проявить милосердие. «Ученица Стонхермского магического университета!» Старейшины переглянулись. «И что привело ученицу Стонхермского магического университета в наши края?» Направляясь сюда, Дэй искренне надеялась, что сможет ориентироваться по ситуации. Однако пока не удавалось. «Можно ли им говорить правду?» Уверенности в этом не было ни на каплю. Но что придумать? Вдруг ложь окажется страшнее правды. Ничего, Ничегошеньки она же про этих белоглазых не знает. «Не думала, что меня будет расспрашивать целый совет старейшин», пробурчала она, пытаясь выгадать время. Девушка увидела, как один из них дернулся, явно намереваясь сказать что-нибудь вроде «Отвечай, когда спрашивают!» или даже пугнуть чем-нибудь. Однако тот, кто говорил с ней, поднял руку, и этого хватило. — У нас редко бывают гости, поэтому удовлетвори, пожалуйста, наше любопытство. — А кого же ждали стражники у круга? — мигом ухватилась Дей. Тот, второй, снова дернулся, и его снова остановили. Но в этот раз отвечать ей не стали. Повисло тяжелое молчание. Горгулья лихорадочно пыталась придумать, что ей делать но отдельных мыслей в голове не наблюдалось. Девушка вздохнула и произнесла. — Я не шла в ваш город. Я вообще не знала, что он существует. — Но зачем ты же ты оказалась под землей? Куда-то явно шла, если прошла каменный лабиринт, — резонно заметил старейшина. — Можно сказать, что двигалась с друзьями. Они вели, а потом случился обвал, и я искала хоть какой-то выход. «А что? Хороший вариант!» — мысленно порадовалась Горгулья. «А если мне потребуется их помощь и придется признаваться во лжи? А вдруг они враждуют с вампирами? Я бы не удивилась. Позволят ли мне разгуливать по городу, если я скажу, что из-за обвала? Проводят под конвоем до выхода, если таковой есть, или никуда не пустят?» «Да, это действительно так!» Чтобы не молчать, начала дей и запнулась. Врать или не врать? «Мы живем вдали от всего остального мира», — вдруг заговорила женщина. Похоже, этого не ожидал никто. Старейшины с удивлением посмотрели на нее. Но даже нам приходится думать о безопасности. И каждый чужак для нас может оказаться как угрозой, так и спасением. Угрозу следует уничтожить. Или ты все же нечто другое? Однако нам сложно будет поверить тебе, если мы начнем наш разговор с лжи. Намек прозвучал более чем явственно. Лжец из нее никудышный. Если о том, что она хочет соврать, догадались раньше, чем она открыла рот. Гоблин, побери! Придется брать уроки по лицемерию у Златка и Калли. Горгулья представила себе лица друзей, когда она озвучит свою просьбу и настроение резко повысилось. — Я пришла сюда, потому что меня привел амулет. — Амулет? — вслух озвучил свое удивление один из старейшин, покосившись на женщину. Но та, сказав, что хотела, откинулась на спинку кресла и вновь приняла отрешенный вид. — Да, амулет показал мне это направление. Мужчины переглянулись. — И куда же тебя должен привести твой амулет? Да и вздохнула. Она бы тоже хотела знать. По идее, камню. К камню? На этот раз не выдержал кто-то из сидящих по бокам мужчин. К какому? К волшебному. Еще о грустнее вздохнула горгулья. Судя по лицам, ей поверили Еще бы. Какой Врунда думается до такой истории? Только очень талантливый. «И что же это за такой волшебный камень?» «Я не знаю», — пожала плечами Дей. «Я его не видела. Меня к нему ведет амулет». «Но зачем-то же он тебе понадобился. Все-таки влез тот, кто уже не раз хотел это сделать». «Конечно», — согласилась Горгулья. «Иначе я сюда бы не пришла». Ответ не пояснял ничего, и девушка очень собой загордилась. «Дипломатия! Великое искусство. Говоря, ничего не сказать». — И для чего он тебе? — Мне не для чего, — открестилась чародейка. — Но что ты же ты с ним будешь делать? — Для начала его нужно найти. — А потом? — А потом посмотрим. Была в Дэй какая-то особая бескомпромиссность. Проявлялась она не сразу. До какого-то момента на девушку можно было давить. Но потом — раз, и все. Ни шагу дальше. Старейшины дураков не брали. Они быстро сообразили по взгляду, позе, что если они хотят узнать что-то еще, то только с пытками, и то не факт, что получится. Доводить до крайности белоглазые не хотели, поэтому, переглянувшись, предложили. — Тогда почему бы тебе не посмотреть? Куда же ведет <къем> амулет? — Горгуль, я не сразу сообразила, что ей предлагают. — И что же, вы не будете чинить мне препятствий? — поразилась она. Мы, вернее, я, мужчина, который вел почти весь диалог, чуть склонил голову. Безусловно, хотели бы присутствовать во время поисков. А там... Как ты сказала? Посмотрим? На большее Д и не рассчитывала, но все равно не удержалась. — А не боитесь, что я тут что-нибудь разрушу и вообще наделаю дел? — Это будет очень опрометчиво с твоей стороны. Старейшина усмехнулся и пояснил. Пещера закрыта, и из нее не выйти. «Как не выйти?» — голос горгульера замахрип. «А никак не выйти». От подобных известий Дэй ощутимо поплохела. «Как не выйти?» Но уже к моменту, когда они вышли из здания, девушка подумала. «Врут. Я допускаю, что какую-то еду тут можно вырастить, хотя и не представляю, что и как именно. Но ткани». Плантации льна в подземелье? Не смешно. Однако внутри продолжала потряхивать. Вот уж чего бы ей не хотелось никак, так это застрять в подобном месте навечно. Горгульи не могут без неба. Серые небеса! Обещаю! Обещаю! Обещаю! Как только выберусь отсюда, начну изучать телепортацию. Вот клянусь! Чтобы из любой дыры, чтобы где бы ни оказалось выбраться! И что мне было не начать этим заниматься раньше? А, да и как-то подзабыла, что снаружи их ждет толпа. Девушка даже отпрянула, когда почувствовала на себе сотни вопросительных взглядов, будто вампиры, подумалась ей. Год без еды, а тут я забрела на огонек. Потом горгулья вспомнила Эп и Недорнес и ее свора упырей, и аж передернулась. Хорошо хоть этих упырей. Старейшина, как выяснилось по имени Атхон, все-таки разогнал. Белоглазые нехотяно уходили. Он никак не прокомментировал такое поведение людей. Да все и так понятно. Гости здесь редкость. Хотя все равно что-то царапнуло Дэй. Будто они чего-то ждали. Возможно, от нее или от старейшин в отношении ее. Интересно, что? Одну Дэй, разумеется, не оставили. И отхон и Стража шли рядом. Горгулью это выводило из себя. Но она прекрасно понимала, что на полную свободу передвижения рассчитывать не приходится. «Какая необычная у вас архитектура!» Чтобы не молчать, заметила девушка. Амулет пришлось достать и постоянно щупать. Чародейка прекрасно поняла, что ее жест увидели и правильно растолковали. «Серые небеса! Еще одна клятва! Выберусь, буду учиться дипломатии!» — Не знаю, как, но это вообще не дело. Ничего не могу на словах добиться. Поэтому обязательно. Как-то же этому учат. Должны, по крайней мере. — У нас почти нет влияния извне, — спустя паузу ответил Атхон. А — А-а-а! Дэй еще раз посмотрела на серые дома с зелеными прожилками скрепляющего раствора. — Нигде не видела, чтобы для стен брали такие большие куски. — Обычно все же используют камни поменьше. — Как видите, недостатка в строительном материале у нас нет. Горгулья поддакнула. Дома, конечно, странные, однако очертания в целом узнаваемые. Правда, на поверхности крыши делают в основном со скатами. Тут почти все дома прямоугольные. В чем-то и понятно. Осадков нет, черепицу вряд ли делают. Деревянные перекрытия тоже наверняка не в части. Чем дальше они шли... Тем больше хмурился старейшина, тем чаще переглядывала стража. Дэй не понимала причин этого и нервничала. Может, у них есть какие-то запретные места, и мы к такому приближаемся? На всякий случай чародейка решила накинуть на себя дополнительных защит, и только тут обнаружила, что магия ведет себя здесь странно. Она есть, но словно стремится куда-то и на любое воздействие отвечает неохотно. На тот же щит ушло очень много усилий и он почти сразу начал слабеть, будто из него энергия уходила, как вода из дырявого ведра. Да и неприятно поразилось этому. Все-таки она немало рассчитывала на магию в случае конфликта. А ведь чем дальше они шли, тем больше усиливался этот эффект. — Проклятье! – вырвалась про себя Горгулья, на редкость неуютно себя чувствуя. — Будто голая, гоблин, побери! С другой стороны, похоже, камень близко. Они свернули за угол и невольно остановились. По крайней мере, Дей. Остальные просто вынуждены были ждать ее. «Что это?» — наконец выдавила из себя девушка. Ее взору предстала весьма странная картина. Они дошли до одной из стен пещеры, и прямо в ней было выдолблено дерево. Или что-то очень похожее. Как будто мощный дуб наполовину врос в камень, слился с ним. Ствол шел до самого верха пещеры, и от него вправо, влево и по потолку изменились мощные ветви, каменные и светящиеся. Более мощное сияние исходило и от ствола. Казалось, что какой-то искусный скульптор вырубил в камне это красивое реалистичное дерево. Причем для своей работы он выбрал тот самый источающий свет минерал. Грандиозная работа! И что самое странное, Ее амулет стремился именно к этому дереву. — Коблин, побери! Только не говорите, что нужно разрушить эту красоту! — Это основа жизни Алла-Лейхота, помедлив ответил старейшина. — В смысле основа жизни? Холодея от ужаса переспросила Дей. Ее взгляд заскользил вдоль каменных ветвей, которые уходили чуть в сторону. И там... Там были поля. Горгулья сделала несколько шагов и не выдержав взлетела, застыв на высоте в два человеческих роста. Атхон жестом остановил стражников мигом скинувших луки. Дей же с ужасом разглядывала, как там впереди, под светящимися ветвями каменного дерева, раскинулись поля с какими-то растениями, а вдоль них тянулись загоны с животными. Даже гоблин побери с оленями! По крайней мере, с одним точно. Его ветвистые рога ровно как на рисунках в подземелье, были видны даже отсюда. Девушка уже догадывалась, что ее миссия, похоже, обречена на провал, но еще надеялась, что неправильно поняла слова старейшины, поэтому, не обращая внимания на стрелы, уложенные на тетиву, спустилась и потребовала объяснений. Атхон явно решил не мучиться в одиночку и послал за прочими старейшинами. «Женщина, Саран Сесек». Действительно оказалась то ли служительницей какого-то культа, то ли шаманкой. Дэй да не совсем поняла, но для простоты решила считать ее именно жрицей. Того порывистого старейшину звали Сухе, а молчаливого — Турсех. Сейчас они все сидели на двух каменных скамьях и с тоской глядели на поля. Горгулья видела, что сухе, то и дело кидает на нее злые взгляды. Она прекрасно понимала, какие мысли бродят у него в голове. Мужчина видит в ней опасность, а опасность принято уничтожать. Наверняка другие старейшины не так склонны к резким решениям, и ему нужно их убедить. Вот и накручивает себя. Против его напора мало кто устоит. Дэй да видела такое в своем клане. Отец постоянно ругался на некоего Тайса, который, фонтанируя эмоциями и агрессией, не раз добивался своего. Девушка совершенно не хотела попасть в подобную ситуацию. Пришлось говорить мягче, чем она привыкла, и постоянно наблюдать за реакцией этого сухая, гоблины бы его побрали. — Я правильно понимаю, что земледелие без солнца возможно только благодаря этому... камню? — Это не камень, — удивила ее жрица. — По крайней мере, не совсем. Когда наш народ перенесло сюда, Айлаэ, как мы его называем, был совсем крохотным, не выше человека. Но мы появились, и он начал расти. И результат ты видишь. Дэй так и застыла с открытым ртом. В голове не укладывалось. Камень и растет. Хотя, с другой стороны, им говорили, что камни увеличивают свою мощь. Тут, похоже, это вот таким образом выражается. Но как он может быть источником жизни? Он же камень. Вот это действительно ее удивляло. Тем более, что она знала, что камень должен нести зло, разрушение, боль, агрессию. — Или это не он? — Это он, — ответил Атхон и посмотрел на жрицу. Однако она промолчала. — Мы не знаем, почему так происходит. Но Айлаэ дает силу земле. Он кивнул на поля перед ними. — Везде каменные своды, а тут земля. Мы не знаем, откуда она и откуда в ней семена, и как айлае удается заменить солнце. Но это так. Это чудо проронила наконец жрица. Великий дар, оплаченный кровью, душой и после послесмертием одной из нас. Саран Сесек покачал головой Турсех, чуть ли не впервые придей, открывший рот. Мы этого не знаем. А иначе как это объяснить? Отхон явно привык к этому спору. «Нам открыли путь сюда, но не породили это чудо!» Так же привычно Турсех озвучил свои аргументы, что ни в коем случае не отменяет ценности той жертвы. «Вы ей все расскажите!» — не выдержал наконец Сухэ. «Пришла какая-то подозрительная особа! Так нужно ей тут же все выложить! Все выложить!» Отхон поморщился. «Сухэ!» Мы это уже обсуждали. Попытался он не выносить ссор из избы. И я не согласился. Я сразу сказал, что ее нужно под замок. Она явно пришла нас погубить. Я так и знал. Амулет ее привел. Как же? И прямо кайлае. -Э. Я бы удивился, если бы было иначе. Сухэ, да кому мы нужны? Устало спросил Турсех. Кому нужны? «Кому нужны?» — задохнулся от возмущения старейшина. «Именно. Мы уже многие столетия никому не нужны, Сухая, Ни хозяевам, ни врагам». «Ну, знаешь ли...» «Знаю, Сухая, знаю. И это самое страшное. Если мы никому не нужны, никто нас и не спасет». «Нам и не нужно спасение! Мы сами все сделаем». Это отличная позиция, единственная правильная в этом мире. Усмехнулся Атхон. Вот только мы в ловушке, и нас может спасти лишь чудо. За прошлое чудо наша шаманка расплатилась жизнью и после смерти. Ты готов заплатить ту же цену? Если нужно будет заплатить, разве что не зарычал мужчина? Заплачу. Вот и хорошо. «Жизнь пока не требуется. Требуется немного рискнуть. Если уж ты готов отдать жизнь, то, может, и риска не испугаешься. Тем более я не думаю, что девушка нам хочет вреда». «Госпожа Дей, ты хочешь нам вреда?» Суха еще пытался размотать словесные кружева, которые навешал ему на уши отхон. Дэй же просто растерялась, но отчаянно замотала головой. «Нет, не хочу!» «На всякий случай, вдруг кто не понял», — ответила она. «Вот видишь, девушка не хочет». И не обращая внимания на... «Да, признается она, как же?» — спросил. «Так что же все-таки привело тебя сюда? И зачем тебе наш Айлаэ?» «Серые небеса! Как рассказать им, что я хочу разрушить то, благодаря чему они выживают в этом месте?» Дэй оглядела лица старейшин. Они все ждали ее ответа. Но правду тут не скажешь, а соврать не получится. Моя родина, — медленно начала горгулья, — это скалы. Прекрасные горы и небо над головой. Суровый край, где постоянная борьба — это норма жизни, а слабые не выживают в принципе. И мои родичи непростые, очень непростые. Но мы все любим наш край. «Я не могу представить себе, что не буду возвращаться туда хотя бы раз в год», — говорила девушка сначала медленно, но потом уже более уверенно. Что-то во взглядах собеседников подсказывало ей, что она на верном пути. «А вот моя подруга родом из восточных лесов. Ей луга одолез милее всего на свете. И самый лучший отдых для нее — это прийти на опушку, где уже растут полевые травы, где течет какая-нибудь спокойная речка» и красавица Ива склонила к ней свои ветви. Да, прийти в такое место, смотреть на все это и просто впитывать в себя. После такого моя подруга аж светится от счастья и энергии. А вот друг мой сияет радостью, когда видит стены родного замка. Гордого, старинного, с потайными ходами и бьющимися на ветру флагами. Разные бывают родины, разные бывают земли. Я не особо дружна с гномами, но наверняка они тоже могут о своих подземельях оды сочинять. Да и сочиняют, насколько я знаю. Дей усмехнулась. Героические эпосы про своих героев гномы весьма уважали. Но мне никогда не понять этой тяги забраться под землю, никогда не видеть неба. Горгулья увидела, что ее слова попали в цель, потому как дернулся Сухэ, по тени боли скользнувшей по лицу жрицы, по закаменевшим лицам остальных. — Зачем ты нам это говоришь, крылатая? — прошипел Сухэ. — Тебе задали простой вопрос, а ты увиливаешь. — Знаю, хочешь зла. Явно со злом пришла. Хватит ее слушать. — Сядь, Сухе, – приказал Атхон и так посмотрел на соратника, что тот, хоть и недовольный, сел обратно на скамью, с которой вскочил во время своей экспрессивной речи. Но вопрос, конечно, интересный. Мужчина посмотрел на Дэй так, что захотелось потереть плечи, как от холода. Зачем ты нам это рассказываешь? Олень! Это походило на озарение. Ей же дали подсказку. Камень с изображением оленя. И здесь олень. Вот тот, с ветвистыми рогами. Оленей в подземелье не бывает. Я могу поверить в каменное дерево, которое дает жизнь пшенице, Или что то у вас растет? Но не оленя. Вы не отсюда. Удовлетворенная своей догадливостью заключила дей. Вы не отсюда. Хотя дома многие сотни лет. Или тут кто-то жил до вас, или вы тут уже давно. Ставлю на второе. Из-за глаз. Они приспособились. Ведь так? Старейшины переглянулись. Жрица положила руку на плечо Сухе, и он промолчал. Заговорил Атхон после паузы. «В целом, ты права, Дэй из рода черных горгулей. Мы действительно не отсюда. Мы обычные люди, по сути. Но глаза изменились, когда мы сюда пришли. Мы не знаем, почему». «А откуда? И почему не переселитесь куда-то в... <кхм> менее суровое место?» Мужчины и жрица опять посмотрели друг на друга. — Я так понимаю, ты хочешь, чтобы мы первые рассказали свою историю? — недовольно пробурчал Атхон. — Скажи на милость, почему мы должны это делать? Сила на нашей стороне. — Вы еще не видели мою магию, — оскалилась в ответ Дей. Тяжело, очень тяжело представителю направления бой сдерживаться, когда ему в лицо говорят, что другой сильнее, даже если это целый город. Но Горгулья прямо-таки волевым усилием заставила себя улыбнуться. Борьба может идти на разных уровнях. — А вообще, потому что вам нужно спасение. Отхон с легкой иронией поднял брови, предлагая ей объясниться. — Вы со мной говорите, все четверо. А ведь наверняка у старейшин дел по горло. И вы говорили про спасение. — Значит, оно нужно. — Вы что-то или кого-то ждете? На кого-то надеетесь, иначе стража бы не стояла у телепорта. Но если я не узнаю, в чем дело, то и помочь не смогу. Сухэ, разумеется, не убедили ее слова. Дей снова и снова вспоминала жалобы отца на аналог вот такого вот старейшины. Как она теперь понимала родителя? Как же с ними тяжело? И ведь в морду не дашь. Горгулья внезапно подумала, что так она еще не сражалась. Тоже бой, если подумать. Но в нем ведь совсем другие тактики. Хотя... Этот же Сухэ, если так подумать, это отвлекающий маневр. Атхон — вот основные войска. Если победить, убедить его, то он уговорит остальных. Наверное. В любом случае, Дэй решила сосредоточить свое внимание именно на нем. Поэтому она даже не стала отвечать на инсинуации Сухэ и просто смотрела на Атхона. Долго, выжидательно, будто у нее на времени. Сама же пыталась разобраться, что за беда может быть у этого подземного народа. Пока ей приходило в голову только самое очевидное. Собственно, именно место проживания. Горгулья вообще не понимала, как кто-то добровольно может себя заточить в такое место. Однако гномы, кобальты и некоторые другие народы вполне себе и с полным удовольствием жили под горами. Но ведь здесь же явно не такой случай. Олень и все прочее, что она уже перечислила вслух, тому доказательство. Может рискнуть? Или все же дождаться, когда ей скажут что-то конструктивное? Златка и Калли бы подождали. Они умели слушать и даже из брани вылавливать крупицы информации. Дэй же реагировала на оскорбления, заводилась. Приходилось сдерживать свой темперамент, а на это уходило слишком много сил. А ежели так, то нужно поменять или отношения, или тактику. я решила превратить слабость в силу. Если ей сложно сдерживаться, значит, нужно атаковать. Атаковать она любила. Вы хотите отсюда уйти, но не можете. Медленно, отслеживая реакцию, произнесла Дэй. И сразу поняла, что попала в цель. Нет, никто не дернулся, не скривился, как от боли. Но Сухэ замолчал. Впрочем, молчали и остальные. «Почему?» — спросил Адей. Старейшины переглянулись, явно принимая какое-то решение. Горгулья ждала. Айлаэ давал нам возможность жить и рос. Наконец начал говорить Отхон. «Нам, конечно, в какой-то момент пришлось ограничить количество детей в семьях, несмотря на то, что это очень опасно в таком маленьком поселении». Малейший обвал в шахте или еще что? Сами понимаете, над поселением нависнет угроза. Да и свежей крови давно не было. Мужчина говорил неторопливо, веско, обдумывая свои слова. Однако Айле давал нам шанс выжить. Плюс иногда, не часто, но тем не менее, к нам забредали люди и не люди с поверхности. Иногда удавалось наладить торговлю. Она периодически прерывалась, но не более чем на полгода. Однако сейчас, вот сейчас, скажут самое важное, подумала Горгулья. И понятно, почему не сразу стреляли. Из телепорта приходят только монстры. Не разочаровал ее Атхон. — Монстры? переспросила Дей. Да, нежить, волки с синими глазами. Был даже один древний вампир. Если бы не его состояние. Город бы не выжил, — поморщился старейшина. Еле убили. У него даже сердца не было. Чародейку передернуло. И сюда добрались. — Давно он приходил? — С полгода, — прикинул мужчина. — Симптоматично, — вздохнула про себя Дей. Но торговля прекратилась раньше, — продолжил Атхон. Начала скудеть сначала но отдельные торговцы все же прорывались, а шесть лет назад как отрезало. Горгулья огляделась. Для подземного города это действительно представляло серьезную угрозу. Сколько могут вырастить поля под каменным деревом? Да и остальное, ткани те же. Вряд ли такую ценную землю под и хлопок отдают. Хотя, кто там знает, может поля тянутся на многие версты вокруг. Но это же еще не все. Догадалась Дей. В этот раз мялись старейшины долго. Долго переглядывались, что-то бурчали. Первая не выдержала жрица. «Раньше Айлаэ отдавал все силы нам. Теперь он вроде бы стал мощнее, но эти силы уходят куда-то еще». И снова замолчала. Пояснил Атхон. Поля стали давать меньше урожая, даже селекционные семена. Света стало меньше, и с каждым годом все хуже. Даже стада пришлось сократить. Еще немного, и их не останется. «Нельзя!» — замотала головой жрица. «Предки проклянут! Они связь с предками!» «Нас и так уже прокляли!» — возразил Турсех. «Пока есть мы, есть и связь с предками!» «Но скоро и нас не будет!» Не было озвучено, но повисло в воздухе. — А почему бы просто не уйти? — Ну, в другое место, — спросила Дей. Ответили ей не сразу. — Мы не можем уйти, — произнес Атхон наконец. — Физически. Единственная связь с миром — это площадка с рисунком оленя. Чужие могут приходить и уходить. А вот мы — нет, не срабатывает он. Что мы только не делали. Не переносит нас отсюда. Пробовали прорубить шахты и ходы, но в какой-то момент мы словно упираемся во что-то, и камень перестает поддаваться орудиям. А магии заинтересовалась Горгулья. Магов среди нас нет. И среди пришлого Люда, похоже, тоже не было. Подумала она и вдруг сообразила, что настал ее час. Теперь... Она предстанет не той, кто уничтожит их единственный источник жизни, а той, кто принесет спасение. Знать бы еще, как это сделать. Идей начала рассказывать про пять камней, про армию, идущую с гор пред вечными снегами, про нежить, про зло, которое эти пять камней несут в мир, про своих друзей и помощь принца, и то, как оказалось здесь. Правильно ли я понял твой намек и äh, действия? тут же сообразил Атхон. «Ты считаешь, что наш Айле это один из этих ваших камней?» «Амулет привел меня к нему». «Перепроверь», — приказал старейшина. Да и не стала спорить. Сняла амулет с шеи и показала собравшимся. Тот аж тянулся в сторону каменного дерева. Всей толпой они пошли туда. Около Айле кулон нагрелся до красна и буквально прилип к стволу. Собравшиеся ошарашенно молчали. «Если мы ее убьем сейчас, то никто из ее знакомых этого никогда не узнает!» Через мгновение предложил Сухэ. Горгулья отскочила и выставила руку, с клубившейся рядом с ладонью, магии земли, хоть и далось это ей непросто. Турсах закатил глаза, жрица схватила себя за горло. Отхон явно раздумывал. «Сухэ, такие решения!» «Как правило, становятся началом конца», — наконец определился он. «А мы и так в... не самом лучшем положении. Давайте снова присядем и обдумаем, что делать». Они направились к давишним лавочкам, хоть Дей и старалась держаться подальше. Однако она понимала, что против отряда стражников ей не выстоять даже с магией. «Если только повезет». «Нет, если придется драться» то она будет держаться до последнего. Но погибать не хотелось тоже. Значит, нужен план. Итак, если нападут, нужно прорываться к каменному дереву, бить по нему и... бежать. Очень-очень быстро. Вернее, лететь, к телепорту. И молиться серым небесам, чтобы он сработал, и чтобы там не было охраны. Иначе убивать ее будут долго и очень жестоко. Такой судьбы не хотелось. К тому же Дэй считала, что не может вот так взять и уничтожить весь город. А если она оставит его без Айлая, то это гибель для всех этих людей. Не менее медленная и очень жестокая. Целый город людей, в котором постепенно кончатся все запасы еды, придет голод и отчаяние, и не выйти, не уйти. Во что превращаются люди в такой беде, Дэй не хотела даже думать и не хотела иметь на своей совести подобный грех. А значит, нужно что-то придумывать. Как-то выводить людей отсюда. Но как? Наверняка они испробовали все способы вырваться из этой ловушки. С другой стороны, она маг земли. Может, она сможет договориться со стихией и прорубить ход? М да, шахтером она еще не работала. Если же не поможет... Дэй подозревала, что не пускает их отсюда тот же самый Айле. но проверить это можно, только уничтожив его. А если она ошибается? Тот же самый исход, только ее уже точно не выпустят. Нет, слишком радикальное решение. Тогда как? Серые небеса! Почему она не озаботилась изучением телепортов раньше? Вы можете показать мне то место? где вы прорубали ход, но уперлись в стену, помедлив, отхон кивнул. Разумеется, туда отправились всей толпой. Через какое-то время Дэй скептически оглядывала небольшой туннель. Сколько уже этих нор она видела, страшно сказать. Если выберусь из этой передряги живой, до конца жизни даже в погреб не полезу, в который раз пообещала себе горгулья. Госпожа же понимает, — Что здесь нельзя кидаться огненными шарами? — спросил то ли у нее, то ли у старейшины местный мастер, которого явно вызвали из какого-то другого места. На этом участке давно уже никто не работал. Госпожа это отлично понимала. Госпожа недавно видела обвал своими глазами и, возможно, похоронила под ним друга. Мысли Алло привычно обожгли болью, но Дей не гнала их. Помнить, помнить о своей слабости. Поэтому Дэй максимально внимательно прислушивалась к своей стихии, заставила всех выйти. Она тут будет в транс входить, а вдруг убьют. Не доверяла горгулье этой братии, поставила все защиты, в первую очередь именно от людей. Пусть сначала в купол побьются, а потом уже попробуют на ней оружие. Затем уже начала прислушиваться к камню вокруг. Земля была... спокойная. Никаких признаков хоть какого-то возмущения Дэй да не обнаружила. Поэтому и рискнула начать рубить ход. Магии, конечно. Разумеется, останавливалась после каждого шага, но никакой опасности по-прежнему не обнаруживалась. Когда туннель увеличился на два шага, чародейка сняла защиту и позвала местных. Показала свою работу и спокойно дошла до самого края рукотворной пещеры. Теперь нужно было узнать, Сможет ли кто-то из белоглазых переступить эту черту, которая якобы не дает им пройти дальше? Для эксперимента выбрали от Дей отошла назад и немного в сторону, с интересом наблюдая за происходящим. Старейшина дошел до того места, с которого Дей начинала свою работу, и шагнул дальше. Вернее, попытался. Его нога, а потом и рука, уперлись в невидимую стену. Горгулья сощурилась. А не обманывают ли ее? Сама-то она легко проходила до конца. Собственно, что и сделала сейчас, никакого сопротивления не почувствовала. Повернулась, схватила старейшину за руку и попыталась подтянуть к себе. Мужчина сдержанно возмутился, хватка у чародейки была железная, но сопротивляться не стал. Дей же обнаружила, что пройти дальше ему действительно что-то мешает. «Зовите мастера!» — прорычала она. Слишком уж тянуть старейшину Горгулья не решилась. Обидится же, а мастера не так жалко. Видно, что-то такое мелькнуло в ее глазах, потому что мастер шел с явной неохотой и натянул каску, больше похожую на шлем, до самого носа. И все его подозрения подтвердились, и каска понадобилась, потому что Дэй пыталась втянуть его в очищенное пространство за пределами невидимой для нее черты всеми возможными способами. И за грудки тянула, и сзади пихала, и по воздуху пыталась перенести, и за руку вела. Стража начала делать ставки, насколько мужика хватит. Старейшины все больше скучнели. Мастер смотрел на них с немой мольбой в глазах. Они ее старательно не замечали. Остановилась Дей только убедившись, что никакого фокуса тут нет, а местные действительно ограничены неким пространством. — И так со всех сторон? Устала поинтересовалась девушка. Выпущенный ею мастер шустро просочился между стражниками и исчез из поля зрения. «Со всех!» — вздохнул Атхон. «Давайте угадаю. И это расстояние одинаковое, если считать его от крайней ветки Айлаэ с этой стороны». Ее прозорливость ничуть не порадовала старейшин. «Нужно посмотреть на Айлаэ». К дереву близко да и не подпустили. Слишком боялись, что она разрушит их сокровища. В целом Горгулья их понимала, но делу это никак не помогало. И злила. Девушка видела, что кайлае тянутся все магические потоки. Что с ними происходит дальше, неизвестно. Как они преобразовываются в то, что дает жизнь? У чародейки даже идей никаких на этот счет не было. Впрочем, она подозревала, что тут мудрецов всего университета не хватит. Не то, что какой-то пусть и талантливый ученица второго года. Да-да, талантливый, и иначе никак. Иначе только в глаз. У старейшин хватило совести накормить горгулью. Девушка ела и думала. На ум снова пришел Златка с его извечной въедливостью, которую лично она почитала за занудство. Сейчас ей казалось, что, возможно, стоит принять на вооружение его методы. Итак. Если Берин не понимал чего-нибудь, что он делал? Да и задумалась. Не так-то легко вспомнить все, что делал кто-то из друзей, когда тебя это коснулось лишь каким-нибудь противным заданием, типа изучения очередного древнего фолианта. Но если суммировать все это, сталкиваясь с чем-то неясным, Златко шел к основам, то бишь к истокам ситуации, к тому, с чего все началось. Чая не предложили. Возможно, и не пили тут никакой похожий напиток. Сами старейшины, разделившие с чародейкой трапезу, тоже ограничились лишь одной водой. Поэтому за душевного разговора под чай не получилось. Пришлось выпытывать сведения о подводу. Так себе занятие. Совсем не располагает, надо сказать. — Расскажите, как вы здесь очутились? — попросила Дэй. — Это ж не тайна, я надеюсь. По лицам читалось, что делиться этой историей мужчины не хотели. А вот жрица неожиданно заговорила. Это она обвела взглядом вокруг. Замена смерти. Когда-то давно у нас были эхм, те, кто нас защищал. Мы называли их хозяевами, но рабами или слугами им не были. Люди в теплых землях, наверное, назвали бы их богами. Но это не то, не то. Их заботами стада наши прирастали, суровые северные земли кормили а болезни, по крайней мере самые страшные, обходили нас стороной. Наш край, тот, где мы раньше жили, суров. Жить в нем непросто даже с такой поддержкой. Когда-то, до того, как хозяева стали частью нашей жизни, наши предки даже о таком достатке не мечтали. Но поколения, выросшие в безопасности и сытости, захотели больше. И однажды появились в наших землях те, кто предложил больше. Горгулья смотрела на окружающих ее людей. Северные земли. В принципе, да, похоже, если бы не цвет глаз и волос. Да и кожа. С другой стороны, тут же нет ветров, морозов и прочих прелестей сурового климата. Сейчас старейшины тоже слушали жрицу, а Дей удивлялась. Они явно сожалели. Неужели хоть кого-то беды вразумили? Обычно люди склонны обвинять в них всех, кроме самих себя. Видать, крепко их потрепало. Или слишком уж велика была наука за ошибки. Мы поверили им и отказались от хозяев, предали договор за и потянулись к тем, другим. И забота хозяев ушла, и мы остались один на один с тем, что у нас было раньше. Больше нас никто не защищал, а мы сами уже не справлялись. Не осталось тех, кто умел выживать в тех условиях, что были до хозяев. Как мы их, хозяев, кляли? Как кляли? Но стало еще хуже. Те, кому мы поверили, не только не защитили нас, хоть и обещали. Нет, они...» Жрица замолчала. «Они хотели наши земли, и они их получили». За нее продолжил Атхон. Наши предки им были не нужны, и они решили от них избавиться. — И им почти удалось. Женщина вновь заговорила. — Почти всех уничтожили. Не осталось ничего. — Как вы спаслись? — спросила Дейв, в образовавшейся паузе. — Наша шаманка. Мы назвали в честь нее этот город. Это была жертва. Жизнь. Кровь. После смерти. Магия слишком рискованная, чтобы кто-то на нее решился. Но выхода не было. Нас перенесло сюда. Отхон почесал нос. Сначала предки были в ужасе. После северных просторов — пещера из камня. Вместо неба до краев земли — те же камни. Вместо света — кромешная тьма. Вот тогда-то Айлая и начал расти и светиться. Выжили чудом. И чудо это. — Айлаэ. И, наверное, жертва нашей шаманки. Или что-то еще. Но это что-то, похоже, заканчивается. Не смогла удержать свой язык Дэй, и в ответ получила четыре злых взгляда. Странная история. Горбулья со свойственной ей толстокожестью отмахнулась от чужих чувств. Хотя златко бы понравилось. Он любит всякий древний хлам. А ведь Ива отправилась на север. И эти ребята с севера. Правда, север о очень большой. Интересно, шаманка построила телепорт таким образом? Или это было что-то иное? Сложнее порядком? Жертва — это серьезно. На жертвоприношении такие заклинания строятся, страшно сказать. А уж если жертва добровольная... Интересно, шаманка знала, что делала? Наверняка знала. Шаманство вообще странное. Там такие практики. Нам говорили, что шаманы порой и огненного шара сделать не в состоянии, но при этом ткань миров прорывают на раз-два. Нет, не понять мне этого. Больше на ивиноведунство похоже, хоть и другое. А олени с тех времен, что ли? В смысле, потомки? Ну да, логично. Как они сказали? Связь с предками? Не с предками, конечно, с землями предков. Хотя все равно нерационально. Но я бы тоже не отказалась от своих. Да и нет тут выбора, в смысле разнообразия скотины, чтобы и перебирать ею. Так, ладно, о скотине потом. А ведь шаманка все правильно сделала. Они выжили, даже размножились. Вон сколько домов. Которые, кстати, надо было еще построить. И акведук. «Это ж надо было!» «Интересно, почему именно кведук? «Так, не отвлекаемся. В общем, правильно. А то, что под землей, похоже на условие какое-то. Всегда есть какое-то «но», как в проклятиях. Например, «И будут все мужчины в твоем роду безумны, пока не полюбит кого-то из вас девственница-орчанка? А что, вполне себе условие!» Вот и тут тоже похоже. Не только же шаманки жертвовать. Высшие силы такого не любят. Вас спасают. Значит, и с вас плату снимут. А какую и как, это уже потом обычно узнается. Но всяко лучше, чем помирать. — Кто-нибудь знает, что та древняя шаманка сделала? — решила попытать удачу дей? Разумеется, никто не знал. Горгулья удивилась бы, будь то иначе. Судя по рассказу об этой великой женщине, она не могла похвастаться долгими годами, а значит, и приемницу или приемника себе натаскать не успела. Вот и ушли знания. Жаль. Ужасно жаль. Особенно с учетом того, что Дей совершенно не представляла, как ей справляться с этой ситуацией. С точки зрения чародейки все было просто. Нужно вывести Белоглазых отсюда. Конечно, нет-нет. Да в ее голове мысль просто разрушить каменное дерево и попробовать уйти через площадку телепорта. Но, к чести Горгулье, долго эта идея даже не рассматривалась. Все ее существо отторгало подобное бесчестие. Да и... Ей лох хватит до конца века, чтобы мучиться. Не хватало еще себе на душу такое злодеяние повесить. Но как? Как их спасти? Дей снова и снова перебирала имеющиеся факты. Но чем дальше, тем больше понимала, что ее знаний не хватает. Неужели придется предавать этих людей? Себя? Во всех легендах и эпосах герои всегда чем-то жертвовали ради достижения своих великих целей. Как правило жизнью. Ради родителей, брата, друзей. Дей бы пошла на это, не задумываясь. Да. Можно говорить, что если бы дошло до дела, она сдала бы назад. Мол, на словах-то все мы героические герои. Но правда в том, что Гаргулья действительно бы не отступила. Если ты прикрываешь спину своим, стой до последнего, если уж не смог защитить их иначе. Девушка понимала, что, скорее всего, чтобы выпустить Белоглазых отсюда, нужна еще одна жертва. Она даже допускала, что местная жрица пойдет на это, как и ее давняя предшественница. Однако только жертвой не обойтись. Нужны знания. Что и как делать? Знаний не было. Без них любая жертва напрасна. Да, героям старинных легенд как-то проще было. Там враги, как правило, сами выскакивали, и вся сложность — победить их. А как быть, когда враг — это безысходность? Во всех смыслах этого слова. Как быть? когда ее история требует от нее совсем иной жертвы. Пожертвовать другими, пожертвовать своей душой. «Нет — Нет! — четко и зло произнесла Дэй. Окружающие переглянулись. «Госпожа — Госпожа! — осторожно спросил ближайший к ней стражник. Горгулья подняла на него пылающий гневом взгляд. Мужчина, крепкий, в доспехах, и тот отшатнулся. — Нет! — «Я не сдамся!» — прорычала она. «Любой бой можно выиграть!» — подумала девушка. «Любой! Даже безнадежный! Надо просто изменить условия! Одна против пятерых не выстоишь, но можно позвать друзей! Враг более умел, чем ты с мечом, стреляй в него с расстояния! Или используй магию! Или, опять же, позови друзей! Нужно изменить условия!» и позвать друзей. Девушка засунула руку в сумку в поисках хрустального шара. Да, связь с ребятами давно прервалась, но ведь и она не стояла на месте. Тот же лабиринт вообще перенес ее не весь куда. То бишь, условия уже изменились. Может, и результат будет другой? Дей оглянулась на Элаэ. Помешает? Златко! Почти с мольбой позвала девушка. Златко! Миленький, отзовись! Неожиданно шар затрясся, немало испугав горгулью. Айлая э, помешает. Три раза ха-ха! Сила рванулась вперед, так что Дей еле удержала хрусталь. Дей! Сколько же удивления было в его голосе! Дей! Сколько счастья, радости нечаянной, острой, жадной, что девушка не выдержала. «Златка!» только и смогла произнести она. Горло перехватило, а по щеке, каменной, покатилась слезинка. — Златко! Берин сидел на бортике фонтана и уже с час пялился в пустоту перед собой. Он успел съездить до ворот и убедиться, что Белокрылый не соврал. Город захлопнул ворота. Поднявшись на стену, юноша уперся в невидимую преграду, которая не пускала его за пределы. Даже земли за ней подернулись дымкой. Смазались, будто в потекшей акварели. Златко обошел стену по кругу, но выхода не нашел. Даже ввысь поднимался. А еще исчезли все люди. Те прозрачные тени, которые так наглядно показывали, каким могло бы стать это место. Город отсек все лишнее, отчаянно стремясь выжить. Пометавшись по нему, Бэрин вернулся к фонтану и теперь размышлял о том, что при всем своем уме он редкостный дурак. Но как? Как он должен был поступить, чтобы финал оказался другим? Юноша вновь и вновь перебирал в памяти разговор с Белокрылым, силясь найти подсказку. Почему он не сказал, что такой выбор означает для меня смерть? Почему напирал на чистолюбие, не на инстинкт самосохранения? Златко задумался, что сделал бы, зная о таком конце. И пришел к неожиданному выводу, что выбор был бы менее мучительным. А результат точно таким же. — А гобленеть? — выргался Берин про себя. — Это что же получается? Чистолюбие и желание чего-то значимого добиться для меня важнее жизни? — Гоблинец, Полнейший. Даже расстроился он. — И все же, — продолжал свои рассуждения Златко, — он говорил так, что словно моим наказанием будет не смерть, а жизнь без княжения. Значит ли это, что выход все-таки есть? Хотелось куда-то бежать, что-то делать, но Берин упорно сидел и думал, если решение существует, оно не в метаниях по городу. Возможно, нужно просто хорошенько подумать. Каждый маг разума до самого конца будет считать, что если крепко все обмозговать, он преодолеет любую ситуацию. Это их сила и их слабость. Но чем дольше Берин размышлял, тем больше приходил к выводу, что выхода нет. Неужели и правда конец? Златко поежился. Кажется, или город на самом деле теряет краски. Сирея, стирается. Прости, — со всей искренностью подумал Берин. Я виноват перед тобой. Именно я. Неожиданно поднялся ветер, швырнул в юношу мелкой колючей пылью, царапнувшей лицо и руки и Златка на миг захлестнула чужой, почти человеческой обидой и отчаянием. Город будто кричал ему. «За что?» Юноше нечего было ответить. Его действительно приняли здесь как дорогого гостя. Более того, как долгожданного обожаемого князя. Ему предложили все. Все, что было. А он ответил такой черной неблагодарностью. «И чего ради?» Ради мира, которого город даже не видел. Я виноват, прошептал Златко. Не могу исправить. Всем сердцем хочу, но не знаю, как. Забери мою силу, крылья и жизнь. Может, этого хватит? Хотя бы ненадолго. Но город продолжал терять краски, защищая единственное живое существо, которое в нем было. Почувствовав вызов, Златко подумал, что у него начались галлюцинации. Голос Дэй, такой отчаянный, с такой мольбой, звучал так непривычно. Юноша вытащил шар из сумки и, не веря себе, коснулся его магии. Картинка появилась не сразу, да и когда возникла, он не сразу признал происходящее как реальность. Слишком уж у их милой горгульи было нежное лицо сейчас. «Это правда ты?» Она совсем как Ива рассмеялась и быстрым жестом вытерла глаза. «Златка, спасай! Не знаю, что делать!» Перевела она тему. «Да и верно. Неизвестно, сколько у них времени». Рассказывала девушка быстро, четко и только по делу. «В ином военном рапорте больше воды. Надо сказать, это привело Златка в рабочее состояние лучше, чем любые утешения. Его помощь нужна! Нужна!» «То есть у тебя целый город жителей?» которых нужно вывести из их подземелья хоть куда-нибудь. Но их местный аналог камня не пускает. Даже телепортационная площадка не срабатывает для них, верно? Да и кивнула. А если разрушить камень? Он — их единственный источник жизни. Мне не дадут его разрушить. Вдруг дело не в нем, а в чем-то еще? Но я так понял, что он и так слабеет. Да. Будто силы уходят куда-то еще. Я так думаю, он просто меняется. Может, перерос. Девушка пожала плечами. Не знаю. Я вообще не понимаю, как эта штука работает. Вот и я тоже. Но если он гибнет, почему бы не рискнуть? А если мы не правы, то они погибнут от голода меньше, чем через пару месяцев. А так, может, протянут еще несколько лет. За эти годы многое может произойти. «Думаешь, люди станут рисковать, зная, что могут умереть через несколько недель?» Златко вздохнул. «Он, похоже, все же один такой дурак». И тут его осенило. Юноша вспомнил свое видение в туманном озере в Синеборе. Там были люди с белыми глазами. Но Гаргулья в своей феноменальной четкости не стала отвлекаться на внешность местных. Дей, они белоглазые!» Потрясенная прозорливостью друга, девушка ашрот приоткрыла, потом закивала и коротко описала внешность подземных жителей. — Это имеет значение? — Скорее всего. Берин вспомнил белоглазых призраков, населяющих город, до его, Берина, вмешательства. Тени будущего. Таких совпадений не бывает. — Клянусь тебе, златко. в образовавшейся паузе тихо произнесла Горгулья. — Выберемся отсюда. Я телепорты всех видов выучу. Вот увидишь. Телепорт! Юноша вновь полез в сумку и выудил оттуда амулет принца, который тот выдал ему для городов по пути. Дали ему несколько таких артефактов, а пристроил он только один. Но они созданы для того, чтобы солдаты принца могли быстро добраться до места, где установлен амулет. Совсем другое действие. Интересно, а если его активизировать? Получится вызвать сюда людей, а самому уйти. Белокрылый сказал, что в городе должен оставаться хоть кто-то живой. Обменять свою жизнь на жизнь кого-то другого? Солдата? Волшебника? Это тот амулет, что тебе дал его высочество? Да, только толку-то. Я сейчас... Настала очередь Златка коротко рассказывать свою историю. Под конец Дэй спала с лица. Бэрин, несмотря на всю эту ужасную ситуацию, вдруг почувствовал теплоту. Как приятно знать, что даже их каменная горгулья переживает за него. «Златка!» — девушка наклонилась ближе к шару и горячо зашептала. «Я, конечно, не Ива, но я чую, надо моих белоглазых выводить к тебе». «Ну, не бывает так. У тебя город без жителей, у меня жители без города. А с энергией по ходу дела разберемся». В любом случае, взгляд Дей стал жестким. Лучше они, а не ты. Мысль, так витавшая в воздухе, будучи высказанной, оказалась не менее страшной, чем пока ее только обдумывали. Но Златка признал, что готов пойти на это. Во-первых, потому что это могло его спасти. Во-вторых, потому что таких совпадений действительно не могло быть. Эти люди должны были появиться в этом городе. А остальное... «Детали, которые будут решать, когда главное уже сделано». «Вызывай Калли», — приказал Адей. «Зачем?» И он тоже не отвечал. «А вдруг уже сможет ответить?» «Ты у камня, я у камня». Вероятно, поэтому удалось связаться. «А вдруг и Калли у камня?» «И самое главное, он может знать что-то про телепорты. Все же эльфийская школа!» Златко почесал затылок и согласился. Правда, юноша сомневался, что друг лучше него знает про телепорты. Но вдруг повезет. Если же нет, то хотя бы попрощается. Закончив разговор, Дей обвела взглядом изрядно ей постылившую пещеру. Разумеется, за девушкой наблюдали и наверняка многое слышали. Что ж, это к лучшему. Горгулья решительно направилась к старейшинам. Встала перед ними, широко расставив ноги, будто вцепившись ими в камень пола, обвела суровым взглядом и приказала. «Организуйте эвакуацию. Брать только самое ценное. Ничего такого, что нельзя унести на руках. Будет очень мало времени. Кто не успеет, тот погибнет вместе с Айлаэ». Девушка кивнула в сторону каменного дерева. Ее попытались расспрашивать, но Дей быстро это пресекла. Кто хочет, тот уйдет, кто не захочет или не уйдет, погибнет. Там есть шанс, здесь нет. Вы сейчас в том же положении, из которого вас в прошлый раз спасла жертва той древней великой шаманки. Только тогда у смерти были клыки холода и стрелы врагов. Сейчас она привела темноту и голод. Но шанс снова только один. Выбирайте. Она подумала и добавила. Полчаса на организацию эвакуации. Проход не будет держаться больше четверти часа. Дэй этого точно не знала, но лучше хоть какая-то цифра, чем аморфная, недолго. Если мы вообще сможем его открыть. Почему-то мысль о том, что даже этого шанса может не случиться, заставила мужчин и жрицу оборвать все вопросы. Старейшины убежали организовывать людей, а Дэй задумалась, правильно ли она поступает. Теперь она понимала слова Златка о том, что самое тяжелое в роли лидера — брать на себя ответственность за других. От твоего решения зависят их судьбы. Ты ошибешься. Их беды на твоей совести. И, надо сказать, Горгулье не понравилась это ноша. Но все же на душе стало немного легче. Шанс на счастливое разрешение ситуации — это так много. Одна мысль о нем, и уже хочется что-то делать. Работать, организовывать других, куда там чаться, стремиться. Да и даже подумала, что из любой передряги можно выкарабкаться, если придумать, куда из нее бежать. Есть цель, и силы появятся. Особенно если разработать четкий план с понятными ступенями. Вот сейчас нужно заставить всех прийти сюда и взять только те пожитки, без которых на новом месте не обойтись. Надо, кстати, пойти проконтролировать. Интересно. А оленя приведут?